Глава восьмая. Внештатные ситуации. Наташа уговорила меня на просмотр фильма про зомби. Со всеми делами к вечеру было покончено. После недолгих уговоров я согласился скоротать вечеров в компании любимой. Придется два часа пялиться в экран телевизора и лицезреть шедевр американского кинематографа. Как только на экране появилась стартовая заставка, в дверь постучали. «Похоже, не судьба», — сказал я, не показав облегчения. Честное слово, никогда не любил смотреть телевизор, считая это занятие бессмысленным времяпровождением. Чтение доставляло гораздо больше удовольствия. Пока мы жили целый месяц в лесу, я умудрялся по 4-5 часов в день проводить наедине с книгой. Но сейчас даже на это не хватает времени. «Ты будешь смотреть со мной фильм?» — решительно сказал Наташа, уперев руки в боки. «Иди открывай дверь и скажи, что занят». «Хорошо», — согласился я и поднял руки вверх. «Сдаюсь, сегодня я весь твой». Поставив фильм на паузу, я открыл дверь. Чарли Тейлор затарахтел с порога. «Игнат, спасибо тебе большое. Я теперь в аналитиках. Зарипов лично назначил меня куратором завтрашней операции под Новосибирском. Мой комп теперь подключен к одному из спутников Прометея». «Не благодари меня, Чарли. Я только посоветовал. Ты сам проявил себя как отличный специалист», — улыбнулся я. Чарли крепко пожал мне руку. «Еще раз спасибо тебе, Игнат», — воскликнул он. «Ладно, я поеду. Нужно работать. Завтра будет тяжелый день. Не буду отвлекать». Взмахнув рукой на прощание, Чарли виртуозно развернул коляску, энергично работая руками, умчался по коридору в направлении своей комнаты. Закрыв дверь, я активировал красный индикатор «Не беспокоить», отключив паузу, вернулся к Наташе. «Ты у меня молодец», — сказала она, устраиваясь на моем плече поудобнее. «Даже здесь умудряешься людям помогать». Два часа пролетели незаметно. Суть фильма заключалась в том, что в маленьком американском городке вспыхнула эпидемия вируса. Семь совершенно разных людей сбились в группы и пытаются выжить. При этом они постоянно ругаются даже несколько раз умудрились подраться. Больше всего меня удивило полное отсутствие военных и бездействие властей. Весь фильм у главных героев не кончаются патроны, и они бегают с самым разнообразным стрелковым оружием. Безумная домохозяйка управляется с винтовкой, словно полжизни отслужила морским пехотинцем. В конце фильма все спаслись. Кто-то нашел свою любовь. Ученые создали вакцину от вируса. Счастливый конец. «Тебе понравилось?» — поинтересовалась Наташа, когда по экрану побежали финальные титры. «Глупая сказка со счастливым концом. Слишком много неправдоподобных вещей. Такое заражение можно было локализовать в течение пары часов с момента первого проявления вируса». «Так и думал, что ты скажешь именно это», — расстроилась Наташа. Расстроилась, но совсем не из-за фильма. Посмотрев мне в глаза, она спросила, «Почему ты захотел участвовать в эвакуации?» «Так, похоже, назревает серьезный разговор». «Может, подхватить на руки и утащить в кровать?» «Скорее всего, не поможет. придется объяснять». «Мои навыки борьбы с мутантами слишком высоки, чтобы отсиживаться на базе», — ответил я. «У них специалистов и без вас хватает. Еще и Алексей за собой потащил. Сидели бы на базе, наслаждались спокойной жизнью. Знаешь, как я скучаю по тем временам, когда мы жили в лесу? Когда ты всегда был рядом, а сейчас снова собираешься оставить меня?» «Я не оставляю тебя. Мы улетим максимум на сутки. Будут работать две оперативные группы. Я в первой». «Сутки на эвакуации, сутки на базе. Представь, что это обычная работа», — сказал я максимально убедительно. «Работа, на которой ты можешь погибнуть», — почти крикнул Наташа. «И Алексей может. Ты знаешь, что у нее скоро будет ребенок?» У меня отвисла челюсть. Он же гад такой!» «Леха, молчит как рыба. Завтра устрою ему капитальную взбучку». «Это тебе Катя сказала?» — спросил я, возвращая невозмутимое выражение. «Да, сегодня рассказала. Но это еще не точно». Она попросила меня никому не рассказывать. У нее даже Лёша ни о чем не знает», — объяснила Наташа. «Значит, Лёха ни о чем не знает. Поклеп на честного человека». «Тебя попросили ни о чем не рассказывать, а ты мне уже разболтала». Наташа нахмурилась. «Ну, тебе же можно, я знаю, что ты не разболтаешь». «Не разболтаю. Я умею хранить секреты». «Обещаешь?» «Обещаю». Мы незаметно для себя переместились в кровать. Время остановило ход. Уснуть удалось только через несколько часов. Проснувшись в пять, я бесшумно оделся осторожно поцеловал спящую Наташу в губы. Она обняла меня и пробормотала что-то не совсем понятное. Укрыв ее одеялом, я, прихватив планшет, выскользнул в коридор. На сбор ушло чуть больше часа. Стандартная экипировка с некоторыми примочками. Алексей пришел чуть позже меня. В итоге в половине седьмого в ангаре собралась группа из 20 человек. Командует Матвей Савельев. Ровно в мы погрузились в крыло и покинули базу «Северный клевер», взяв направление на Новосибирск. Все расположились по креслам. Многие уткнулись в планшеты, дабы скоротать время полета. Я переместился ближе к Матвею, чтобы поподробнее разузнать о предстоящей операции. «Какое расчетное время подхода группы мутантов к поселению?» — спросил я. 12 часов», — ответил Матвей. «Не до конца понял, кто и где будет задействован. Разъясни подробнее. Может, сразу всем? Так даже лучше будет», — кивнул я. Матвей поднялся на ноги и громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Хочу уточнить некоторые детали предстоящей операции. Сейчас мы летим в Новосибирск, в аэродром Толмачева. Там совершим посадку и выполним зачистку. Десять человек будут задействованы непосредственно подъемом в воздух трех вертолетов Ми-8 и топливозаправщиком. Дальше будем действовать по обстоятельствам. Все наши действия будут отслеживаться со спутника, благо погода позволяет». «А топливозаправщик нам зачем?» – поинтересовался один из парней. Я не запомнил его имени. Вроде Санек. Топлевозаправщик там особенный. Цистерна на 18 кубов. Она должна быть полной. Шухов и Кириенко будут работать непосредственно с ним. Отгонят его на безопасное расстояние, — объяснил Матвей. «Это понятно», — сказал Артем Кириенко. «Почему именно Ми-8? Не проще задействовать Ми-24. У них вооружение есть?» «Нам не нужно вооружение», — ответил Матвей. «После того, как разберемся с эвакуацией и погрузим людей на крыло, все три вертолета начнут поисковой работы. Через два часа после прибытия в Новосибирск нам на помощь должна прийти группа из 12 человек. Ми-8 старые машинки, вмешался Артур Хамзин. Не хотелось бы хлопнуться во время полета. На аэродром Толмачев в 2019 году поставили три совершенно новых вертолета Ми-8 для проведения поисково-спасательных операций. Машинки хорошие, грузоподъемность 30 человек, уточнил Матвей. Он болтал еще около 10 минут. Я не стал слушать и переместился в vip зону крыла, куда незадолго до меня ушел Смирнов. Похоже, у него была бессонная ночь. Разложив кресло, спит в не очень комфортной позе. Я решил последовать его примеру. До Новосибирска долетели за три часа. Началась подготовка к высадке на аэродром. Савельев начал активные переговоры с Чарли Тейлором. Нацепив на голову защитный шлем, я переключил связь на активные наушники и вклинился в общую переговорную сеть. «Высаживайте нас», — скомандовал Матвей пилотом. Принял, отозвался незнакомый пилот. Спустя минуту я одним из первых вступил на асфальтированное покрытие аэродрома Толмачева. «Чарли, ты можешь переключить меня и Артема на отдельный канал, так, чтобы мы могли слышать только Савельева», — попросил я. Слушать пустую болтовню не хочется. Современное снаряжение от концерна «Прометей» позволяет и не такие функции. При желании Тейлор может отсечь любого участника группы от общего канала, при этом находясь за компьютером у себя в комнате. «Сделано», — отозвался американец. Четверо бойцов со снайперскими винтовками уже принялись за привычную работу, выискивая многочисленных зараженных и отправляя их на тот свет. «Я думал, тут будут толпы мутантов и зараженных», — сказал Артем, — «а тут совсем тухло». «Радуйтесь, идиоты», — раздраженно сказал Матвей. «Вам лишь бы пострелять в кого-нибудь». «Тема, пошли к заправщику», — сказал я, отыскав нужный нам КАМАЗ в двухстах метров около одного из ангаров. «Леха, куда ты собрался?» — рявкнули наушники голосом Матвея. «Чарли, отключим ответ нашего канала», — попросил я, не желая слушать бессмысленные команды и перепалки. «Сделано», — отозвался он. «Между Смирновым и Савелием началась перепалка. Не желаете послушать? Это весело». «Нет», — ответил я. «Ты, наверное, нас как на ладони видишь. Небо сегодня ясное, слон по заказу». «Да, меня тут разрывают на части. Работать сразу на несколько каналов сложно». «Тогда не отвлекаю», — ответил я. «Тема, как тебе супер-пупер-операция?» «Дисциплина на уровне детского сада», — ответил Артем, показав большой палец. Слишком просто все, как бы чего плохого не случилось. «За нами сейчас минимум 10 человек следят. Незримые око Прометея не дремлет», — успокоил я. Мы прошли половину пути, не сделав ни одного выстрела. Из ангара в нашу сторону вяло двигается группа из семи зараженных. Постоянно контролируя обстановку, я заметил, что крыло собирается взлетать, а группа из восьми человек вместе со снайперами движется к вертолетам. Три новеньких Ми-8 в оранжевой расцветке одиноко стоят в отдалении — дожидаясь, когда вновь смогут подняться в воздух. Уже пятьдесят с лишним лет эти машинки успешно справляются с возложенными на них задачами. Артём не выдержал первым. Скинув автомат, он методично расстрелял зараженных, не сбавляя скорости. «Я вот знал, что ты подумал», — сказал он. «Представь, если на заправщике аккумуляторы разряжены, с толкача нам его не завести». «Думаю, аналитики нам дадут дельный совет. У них должно быть все просчитано», — ответил я. «Заправщик, к которому вы направляетесь, точно заведется», — вмешался Зарипов. «О как! Похоже, я был прав по части старательного наблюдения». «А может, нам шлемы снять?» — поинтересовался я. «Душно в них, да и опасности никакой». «Шлемы снимать запрещаю», — твердо ответил Зарипов. «По возвращении на базу вас ожидает конкретная взбучка. Понятие дисциплины вам знакомо?» «Мы не на захвате объекта, кишащего террористами находимся. Можно и на веселой ноте поработать», — весело ответил я. Один из вертолетов запустился, и винты начали молотить в холостую. Похоже, до нас тут уже поработали, или на вертолетах стоят очень хорошие аккумуляторы. Как помнится, их там 6 штук. Слишком все гладко проходит, не люблю я это, пробормотал Артем. В радиусе 10 километров вокруг аэродрома наблюдается активное передвижение мутантов в вашу сторону, сообщил Зарипов. Если будете так же медлительны, то скоро у вас станет совсем не гладко. Зараженных тоже повсюду хватает. Успеем, ответил я. Мы наконец-то дошли до топливозаправщика. Открыв дверь, я влез в кабину и сел за руль. Несколько нехитрых манипуляций мотор весело заурчал. Топливная стрелка показала больше половины бака. Артем забрался в пассажирское кресло и, закрыв дверь, вытащил из нагрудного кармана планшет. «Скидывайте координаты точки сбора», — сказал он. «Уже отправил», — отозвался Зарипов. «Шлемы не снимать даже в машине». Я хотел обозвать аналитический центр нехорошим словом, но сдержался. Включив передачу, сорвал тяжелый вездеход с места и направил его к вертолетам. На заправку шло почти 20 минут. Зарипов постоянно подгонял нас, словно от его бессмысленных ругательств, работа пойдет быстрее. Еще через пять минут три пузатых птички поднялись в воздух и, набрав высоту, скрылись за лесом. Спустя пару минут территория аэродрома покинуло крыло, и мы остались одни. «Следуем в точку сбора», — отрапортовал я. «Будьте предельно осторожны. Расчетное время подхода второй группы – 1 час 40 минут», – сообщил незнакомый голос. Спустя еще 20 минут мы вышли на трассу. После заправки трех вертолетов цистерна с авиационным керосином полегчала минимум на 7 тонн. Нам предстоит проехать 90 километров. Отключив неодимовое крепление, я скинул с головы мешающийся шлем. Артем сделал то же самое, предусмотрительно активировав внешний динамик связи. Да отмеченной на карте точки сбора добрались совершенно спокойно. По мере удаления от города количество зараженных начало уменьшаться. Мутанты встречались совсем редко. Похоже, неправда сбились в группу, а те, что остались, выполняют роль наблюдателей. На наши появления никак не реагируют, просто смотрят. Я даже останавливал машину, чтобы убедиться в предположениях. Мутант не стал нападать, что нас удивило. Похоже, твари умеют, Умнеют быстро. Слишком быстро. Отыскав подходящее место, я съехал с дороги и направил машину в поле. Для точки сбора аналитики выбрали очень подходящее место. Территория просматривается на полкилометра вокруг, и подобраться к нам незамеченными просто невозможно. «Мы на месте», — сообщил я, заранее нацепив шлем. «Все-таки не стоит злить руководство». «Отлично», — ответил Зарипов. «Через 15 минут группа будет у вас». «Как проходит эвакуация?» — спросил я. «Крыло уже вылетел на базу. Загрузка максимальная. 50 человек за раз», — ответил Зарипов. — Такое большое поселение, — поинтересовался Артем. — Да, там мощный лагерь. Общая численность — 236 человек. — Нехило, — воскликнул я. — По предварительным данным было всего 42. — Это наземное поселение. Мы не знали о заселении подземного убежища. — Так может, не стоило выдергивать людей с безопасного места? И как вы не могли знать о наличии подземного убежища? — поинтересовался я. — Со стороны, откуда мы приехали, к нам движется около 30 зараженных. Похоже, программа уничтожения не дремлет, определяемое местоположение с феноменальной точностью. «Спутник не всесилен. Мы можем разглядеть лежащую на земле монету и даже определить год выпуска, но сквозь стены не видим», — объяснил Зарипов. «Наблюдаю активность зараженных в вашем направлении. Три группы численностью по 20-30 особей. В бой вступать запрещаю. Твари движутся медленно». Артем с сожалением опустил автомат. Он был готов как следует нашпиговать свинцом каждую тварь. Я бы тоже не отказался поупражняться в стрельбе. «Что делать, если твари успеют приблизиться меньше, чем на 100 метров до прихода второй группы?» — поинтересовался Артём. «Переместиться в сторону и ждать», — ответил Зарипов. «Принято», — ответил я. «Можно подключить к нашему каналу Смирнова?» «Да, Алексей Смирнов переключен на ваш канал». «Лёха, как у вас дела?» — спросил я. «О, отшельники нарисовались. Нормально доехали?» — вопросом ответил Алексей. С максимальным комфортом, которого можно ожидать от КАМАЗ-вездехода, ответил я. Главное, что доехали. Зараженные не докучают? Не особо. Мутанты вообще нами не интересуются. Похоже, твари настолько поумнели, что не хотят лезть на рожон по одному. Стоят и наблюдают, словно разведчики. Буквально неделю назад при моем появлении они тут же пытались свернуть мне шею. Похоже, предположение по поводу пчелиного роя подтверждается. Программа уничтожения контролирует каждого мутанта, словно единый компьютер. «На будущее!» — вмешался Зарипов. «Постарайтесь делиться подобными изысканиями с аналитическим центром». «Просьбу выполню», — ответил я, сдержав смешок. Илья Алексеевич обратился Артём к Зарипову. «Заражённые уже слишком близко, разрешите выполнить зачистку?» «Первая группа заражённых приблизилась к нам меньше, чем на 200 метров». «Можно расстрелять, как мишень, в тире». «Запрещаю. Группа на подходе», — ответил Зарипов. «Откройте двери, вы их услышите. Первым летит Ми-28». Мы открыли двери, скинув шлем, прислушались. Легкий гул на грани слышимости известил о приближении вертолета. «Полезли на цистерну», — воскликнул Артем. «Посмотрим на шоу. Ночной охотник, птичка серьезная». «Без самодеятельности. Я подключил пилота к вашему каналу. Майор Иван Серебряков». «Привет, опустошитель», — воскликнул я. здорово парни», — отозвался Иван. «Как настроение?» «Настроение нормальное. Ждем шоу», — ответил Артем. У меня топливо на минимуме. Сможете дожить мне полтора куба горючки? — весело попросил Иван. — Можем гораздо больше, — ответили я и Артём в голос. — Гораздо больше зальёте в трех двадцать Они немного приотстали, но скоро подтянутся. Шум продолжил нарастать, и меньше чем через минуту из-за леса вылетел ударный вертолет. Снизившись максимально он сходу дал залп из крупнокалиберного пулемета по приближающейся к нам группе заражённых. Куски мяса и оторванных конечностей вперемешку с внутренностями полетели по сторонам. Для закрепления эффекта оператор вооружения лупанул в толпу 30 миллиметровой пушкой, применив осколочно-фугасный. Расправившись с первой группой, вертолет изменил траекторию и ударил по остальным зараженным. Около 30 секунд и от твари остались ошметки тел. Заложив круг и убедившись в отсутствии зараженных, вертолет пошел на посадку. Майор Серебряков оказался грамотным пилотом и без труда посадил машину максимально близко к заправщику. Пилоты покинули вертолеты и, действуя сообща, мы начали заправлять винтокрылую машину, делясь впечатлениями. Оба пилота одеты в обычные костюмы горка. Из стрелкового оружия при себе имеются только легкие пистолеты и пулеметы. Спустя 10 минут прилетели три пузатых крокодила Ми-24 и совершили посадку недалеко от топлива Я представил, каково приходится пилотам вертолетов. Бегать по земле, стрелять из ручного оружия и ездить на машинах гораздо проще. Летать на вертолете в условиях апокалипсиса задача не из легких. Постоянная нехватка топлива и другие проблемы. После недолго разговора с Серебряковым узнал, что они несколько раз защищали аэродром от зараженных только для того, чтобы заправить вертолеты. Почему вам не бросить вертолеты и не пересесть на машины? поинтересовался Артем. Нас на время отключили от канала связи, чтобы мы не тревожили аналитиков болтовней. Один из крокодилов уже находится в воздухе и контролирует территорию. Мы и сами не прочь. «Буквально четыре дня нам вообще не было известно об эвакуации, базе на острове и участии президента», — ответил Серебряков. «На нас вышли случайные, попросили обеспечить огневую поддержку при эвакуации». «Много поселений выживших вам попадалось?» — спросил я. «Ребята добирались в новосибирск с центральной части России». «В наших краях почти не осталось», — ответил он. «У нас плотность населения высокая и, соответственно, огромное количество мутировавших. В этих краях поспокойнее. Представь, что в Европе творится». «Нет желания представлять», — ответил Артем. «В центральной части работает еще одна группа эвакуации. База находится на Неве», — рассказал я, «прямо на адмирале Кузнецове. Президент сейчас там находится». «Я знаю», — сказал Серебряков. «Меня ввели в курс дела. Сделать из авианесущего крейсера передвижной плавучий город — умное решение. Мы начали постепенно адаптироваться, давать отпор невидимому агрессору, который пытается истребить человечество. Количество человеческих ресурсов растет». Способных держать оружие становится больше. Но неспособных еще больше. Скоро возникнет проблема добычи пропитания и куча других вытекающих проблем. В одном из разговоров Матвей Савельев обмолвился, что аналитики готовят проект по созданию города, выживших в Якутии. А с наступлением зимы в других регионах... Еще никогда человечество не ждало зимы так, как ждет ее сейчас. Зима — надежда на вымирание мутантов и зараженных. Кончать трепаться», — вмешался в разговор Зарипов. Поднимайте машину в воздух и начинайте свободный поиск. Три вертолета Ми-8 уже взлетели и движутся в относительно безопасную зону. В вашем секторе наблюдается повышенная активность зараженных. Также все крупные группы мутантов изменили направление и теперь движутся в вашем направлении. Магнит в лице Игната работает как надо. Безопасная зона. Относительно безопасная. Вертолеты доставят людей в безопасное отдаление от зараженных и полетят за остальными. Крыло будет летать сутками напролет, переправляя людей на базу. В данной ситуации большое расстояние замедляет проведение эвакуации. База «Северный Клевер» не оснащена посадочной полосой нужной длины для приземления крупного самолета, и это большой минус. Три вертолета поднялись в воздух и разлетелись в разные стороны. Бросив опустевший топливозаправщик, мы с Артемом сели в один из крокодилов и полетели на место эвакуации, чтобы забрать Алексея Смирнова и Артура Хамзина. О дальнейших действиях нас не уведомили. С первой частью задания мы справились на отлично. Машинка старая, сказал я Артёму, осматривая внутреннюю часть вертолета. Лет 30. Ей. 33, воскликнул один из пилотов, веселый парень по имени Эрнест. Как и Иисусу. А ему не 36 было, не согласился Артем. Все вопросы по поводу возраста Иисуса к Смирнову он должен знать, пошутил я и спросил. Эрнест, какова вероятность, что вертолет может упасть? Однажды я уже испытал на себе всю полноту ощущений падения вертолета. Вернее, конвертоплана. Та машинка была новой и с очень высоким уровнем безопасности. Пилотировал ее один из лучших пилотов. В старом вертолете шансов будет маловато. «Нулевая вероятность», — ответил Эрнест. Машинка проходила полное обслуживание в начале этого лета. «Знаю я, как в России обслуживают подобные машины. По документам. А на деле ничего не делают. Покрасят и дальше летать. А потом ребята разбиваются. Но в этот раз нам не было суждено разбиться. До места эвакуации вертолет долетел абсолютно спокойно. Городок, построенный прямо на территории старой военной части, оказался неплохо укреплен. На вооружении имеется даже несколько БМП, один БТР, один танк Т-72. Когда парни сели в вертолет, мы снова оказались в воздухе. Алексей Смирнов запросил у аналитиков выделить нам отдельный канал и тут же начал командовать. Я разговаривал с одним из местных. Мужичок сказал, что к югу от их поселения, в сотни с лишним километрах, есть небольшой домик. Примерные координаты сейчас скинут пилотам. Там семь человек проживает. «Говорит, что не поладили с местными, решили жить особняком», — рассказал Алексей. «Слетаем туда, найдем их по-быстрому, а потом еще пару мест нужно будет проверить». «Сделаем», — отозвался пилот. «Этот вертолет уже давно пора на покой отправлять», — подметил Алексей. «Леха», — воскликнул Артем, — «а сколько лет было Иисусу, когда он умер?» «Вроде 33. А зачем тебе это?» Шлем не дал увидеть выражение на лице Алексея, но я знаю, что он удивлен. Вопросы не в тем, обычно вводят его в легкий ступор. «Ты это утверждаешь наверняка или предполагаешь?» — сдерживая смех, спросил Артём. «Предполагаю», — уточнил Алексей. «Точные данные мне неизвестны». «Тогда ладно. Был тут у нас один разговорчик. Не бери в голову», — объяснил Артём. «Бери в рот», — ляпнул пилот Эрнест расхохотался. Но спустя несколько секунд заткнулся, осознав, что его никто не поддержал. «Я тебя прощаю», — стальным голосом сказал Алексей. «Но на будущее думай, прежде чем что-нибудь ляпнуть. В другой раз можно и по шее схлопотать». Оставшаяся часть полета прошла в тишине. Только наличие изредка засоряли эфир ненужной информации и рекомендациями изменения курса. Поиск нужного места затянулся на лишние полчаса. Будь у нас специальное оборудование для проведения поисково-спасательных, все было бы гораздо проще. Я, кажется, что-то вижу, сообщил второй пилот. Если это нужное нам место, то тут мы не сядем. Вертолет слегка изменил траекторию и завис над лесом максимально низко. Артём открыл десантный выход, и нам удалось разглядеть небольшую землянку, а рядом с ней потрёпанный УАЗ. «Вижу мёртвых заражённых», — сказал он. «Ещё вижу живых людей. Трое. Усердно машут нам». «Чарли, ты нас слышишь?» — спросил я в эфир. Чарли Тейлор не отозвался, зато отозвался Зарипов. «В пяти километрах от вас есть большая поляна. Сядите там. В случае обнаружения большого количества мутантов отступайте обратно», — скомандовал Зарипов. «Пилотам строго запрещается покидать вертолёт». «Принято», — ответил Алексей. Винтокрылая машина набрала высоту и пошла в заданном направлении, стремительно набирая скорость. Через несколько минут сплошное одеяло хвойного леса закончилось, и мы начали садиться на относительно ровную площадку, если такое можно было назвать, изрытую дикими кабанами поляну. «Вот скажите мне, парни, — проворчал Зарипов, когда мы вылезли из вертолета и принялись проверять оружие, — почему из всех работающих групп именно ваш оказался полной заднице? Как только вы войдете в лес, мы перестанем вас видеть. Лес не такой плотный, глядишь, не потеряйте, отозвался Алексей, тем более на каждом из нас висит по маячку. На мутантах маячков нет, пробормотал Зарипов. Убедившись в достаточном количестве патронов, группа из четырех бойцов вошла в лес и выдвинулся в направлении землянки. Под веселые переговоры и шутки, а также постоянно недовольные возгласы Зарипова, мы прошли три километра в спокойном темпе, не повстречав ни одного зараженного. Хвойная посадка времен начала прошлого века теперь превратилась в мощный спелый лес. Ровные ряды посаженных в Советском Союзе деревьев отлично скрывают насад от спутника. Кроны мачтовых сосен соприкасаются так плотно, что даже днем в лесу стоит полумрак. В Союзе к делу подходили с толком, чувством расстановкой, прокомментировал посадку Алексей. Он идет впереди группы. С недавних пор Алексей заменил всегда нравившийся ему АМБ-17 на крупнокалиберный автомат АШ-12. Грозное оружие, если оно в умелых руках. Патрон специально разрабатывался для винтовки «Выхлоп», а автомат АШ-12 — ее младший брат. «Ты к чему Союз вспомнил?» — спросил Артем. «Посадка красивая», — ответил Алексей. «Смотри, какие ровные ряды деревьев. Похоже, по шнурку садили. Сейчас такого нет. Натыкают саженцев, как попало». «Это да. Не лес, а парк. Если, конечно, от валежника почистить», — согласился Артем. Валежника в лесу хватает. Повсюду лежат высохшие, порядком перепрелые, стволы тонких деревьев, зачавших из-за отсутствия солнца. Старшие собратья не дают младшим ни единого шанса, закрывая солнце вечно зелеными кронами. Только подлесок, черемухи и рябины продолжает расти, не замечая недостатка в солнечных лучах. Именно этот подлесок больше всего мешает, сильно замедляя передвижение отряда. Пробираясь первым, Алексей постоянно натягивает тонкие прутки отпускает, отпускает, чего тех лещут, идущих следом по защитным шлему. «Парни, я вот знаете, что подумал?» – начал говорить Артем, огибая ствол дерева и наклоняясь, чтобы пробраться между кустов. А если эти люди не захотят, чтобы их спасали? Тогда не просто идиоты, ответил Алексей. Кто откажется переместиться в безопасное убежище? Когда мы прилетели эвакуировать большое поселение, люди просто светились от счастья. Все боятся мутантов. Жить каждый день в страхе – занятие крайне неприятное. Я согласен с тобой, сказал Артем. Но фактор идиот отменять не стоит. Риск нарваться на свихнувшихся фанатиков имеется. Неспроста они отбились от основного убежища. Семь человек не могут рассориться с руководством одновременно. «Я не уточнял», — ответил Алексей. «Игнат, ты что думаешь?» «Придем на место, узнаем», — безразлично ответил я, хотя кое-какие подозрения у меня тоже имеются, но озвучу их не решился. «Движение», — рыкнул Артур Хамзин, выученным движением, скидывая автоматы, выискивая цель. Вырвавшись из кустов, я припал на одно колено и начал искать угрозу. Несколько секунд ничего не происходило, а затем между деревьев мелькнула тень. Застрекотал автомат Артура, посылая длинную очередь. Стреляет он умело, заранее взяв упреждение. Мутант нарвался на смертельный дождь, летящий навстречу. Пули ударили в грудь, и тварь, споткнувшись, упала. Кстати, она не успела. Пуля, выпущенная Алексеем, снесла пол черепа, забрызгав мозгами ближайшее дерево. «Хороший выстрел!» — воскликнул Артур. «Твой тоже был хорош!» — отозвался Алексей. «Мы вернулись к прежнему боевому порядку и продолжили движение. Во всем просматривающимся вокруг вас территориям наблюдается повышенная активность зараженных», — заговорили наушники голосом Зарипова. У вас полтора часа. После кольцо начнет сжиматься. «Принято», — ответил Алексей. «Мы справимся за час». Без дополнительных команд группа слажно ускорилась. Незаметно для самих себя мы перешли на легкий бег, сходу перепрыгивая препятствия, огибая мешающие передвижению кусты. «300 метров до землянки», — сообщил Зарипов. «Хорошо двигайтесь, но не забывайте про безопасность». Впереди замаячил просвет, подтверждая приближение к небольшой поляне. Показались трупы зараженных. Мы сбросили скорость и, убедившись в отсутствии движения и преследования, продолжили идти в сторону землянки УАЗа. «На ловушку бы не нарваться», — сказал я. «Хозяева жилища могли устроить какой-нибудь сюрприз и для людей, и для зараженных. Они видели наши вертолеты, наверняка слышали выстрелы, но выходить навстречу не захотели. Это беспокоит». «Вот поэтому идем максимально осторожно», — отозвался Алексей. «Если они приехали сюда на машине, то должна быть дорога». «Уазику не обязательно делать дорогу, достаточно очистить полосу от валежника», — объяснил Артём. «Я именно это имел в виду», — пробурчал Алексей. Двигаясь предельно осторожно, мы подобрались к поляне почти вплотную. Уаза и землянка просматриваются отлично, вот только жителей столь странного убежища не видно. Около десяти трупов зараженных разбросаны по поляне. Обычные зараженные, слишком мелковаты для мутантов. «Что-то здесь не так», — полушептом сказал я. Чувство опасности появилось внезапно. Не агрессия, как при появлении мутантов, а именно чувство опасности. Словно мы попали в засаду. «Я ничего не вижу», — молниеносно ответил Зарипов. «С момента, как вы нашли землянку с вертолета, из нее никто не выходил». Автоматная очередь прогремела неожиданно. Но разве бывает очередь, выпущенная именно в тебя ожидаемой? Глухая очередь. С таким звуком бьет АКМ его старший брат 47-й. И точно так же бьет нарезная сайга. Я успел увидеть, как пули разнесли бурую кору мощной сосны на уровне груди рядом с Артуром Хамзиным. Я увидел, как он, Артём и Алексей молниеносно среагировали и укрылись за ближайшими деревьями, приняв положение лёжа. Пока мой мозг пытался анализировать обстановку, подсознание само бросило тело в сторону, уходя с линии огня. «Сука!» — зарычал Алексей в эфир. «Никого не зацепило, Артур, ты как?» «Бывало хуже», — сухо ответил он. Сидя спиной к дереву, я начал осматривать лес на предмет приближения мутантов. Самое опасное в данной ситуации – оказаться зажатыми с двух сторон. Похоже, парни были правы по поводу идиотов. Стрелять в людей, когда кругом снуют кровожадные мутанты, может только человек, у которого напрочь отсутствуют мозги. «Артур, тебя не зацепило?» – спросил я. Артур лежит за обстрельным деревом в трех метрах от меня. Разглядеть его невозможно. Вижу только ноги. На нем, как и на остальных бойцах, надета стандартная кобра пятого поколения. Бронежилетов мы не надели, а костюм может защитить только от осколков и легкого стрелкового оружия. Выстрел из автомата его пробьет легко. «Слегка зацепило», — проскрипел Артур. «В левую ключицу попало и, походу, сломала. Рука как плеть, поднять не могу». «Разворачивайтесь, уходите обратно», — злым басом сказал Зарипов. «Раненого нужно доставить на базу». «Это царапина», — отозвался Артур. Я попытался высунуться из-за дерева и найти стрелка. Несколько секунд поиска ничего не дали, а затем раздался выстрел, и в нескольких сантиметрах от головы пуля срезала кусок коры, осыпав меня. Вторая вошла чуть выше. Я спрятался обратно, машинально вжимаясь в землю между мощных корней. «Заметил стрелка», — сообщил я. Вернее, вспышку. Стреляет из входа в землянку. «Будете вступать в бой?» — недовольно спросил Зарипов. «Будем», — огрызнулся Алексей. «Он один, а нас четверо». — Их семеро. Два мужчины и пять женщин, — сказал Зарипов. — Мы уже допросили тех, кто знает о них. Оба военные. — Двоих я в одиночку разделаю, — ответил Артем, показывая небольшой палец и одновременно снимая с пояса единственную гранату. — Метров семьдесят до землянки. Не доброшу. — Но испугать попытаюсь. Как только рванет, плотно поливайте землянку. Готовы? Не дожидаясь ответа, Артем вскочил на ноги и, прикрываясь деревом, силой метнул гранату, рискуя попасть в стволы сосен, которые отделяют нас от поляны. «Хорошо пошла!» — засмеялся Артём, падая на землю, не обращая внимания на влетающие в ствол пули и летящие в разные стороны кору и щепки. Перекатившись, я не целясь, выпустил длинную очередь в сторону землянки. Раздался взрыв. У наступательной гранаты маленький радиус поражения и шанс поймать осколок практически равен нулю. Глухо застучал автомат Алексея, вбивая в обложную дерном крышу приземистого строения тяжелой бронебойной пули. Поймав точку коллиматорного прицела выход из «Землянки», я послал туда четыре очереди по три выстрела. Ответных выстрелов не последовало. «Похоже, завалили», — весело воскликнул Артём. «К «Землянке не суйтесь рявкнул Зарипов. «Отходите обратно к вертолету. Артур, у тебя пульс под 200 лупит. Кровь сильно идёт?» «Я же сказал, царапина», — прошипел Артур. «Вы теперь у нас и пульс контролируете?» — злобно спросил Алексей, полностью высунувшись из укрытия, ожидая выстрела. Датчик встроен в шлем и автоматически фиксирует физическое состояние бойца. Начал рассказывать Зарипов, а потом замолчал на секунду и тут же гаркнул. «Ты мне зуб не заговаривай! Быстро к вертолету!" «Мутанты!» — крикнул Артур и практически сразу начал стрелять одной рукой. Развернувшись, я прижался спиной к стволу дерева и, уперевшись на одно колено, начал стрелять по движущимся среди деревьев теням. Увыплюнув несколько пуль, автомат щелкнул. Мгновение на перезарядку и оружие снова начало огрызаться короткими очередями. «Вы идиоты!» — закричал Зарипов. Ударив по кнопке на шлеме, я отключил связь, чтобы не слышать бессмысленное выкрикивания, и, вскочив на ноги, бросился в лес навстречу мутантам. Первого свалил длинной очередью, случайно попав в голову. Второго срубил в прыжке. Тварь получил несколько выстрелов в грудь и рухнул на землю. Тут ее и настиг контрольный в голову. Третьего убил Алексей. Пуля калибра 12,7 оторвала мутанту голову, попав в шею прямо под подбородок. Быстрым движением я вернулся в эфир и тут же услышал голос Алексея. Мутант уничтожен, идем штурмовать землянку», — отчитался он Зарипову. «Отставить штурм!» — заорал тот. «Сваливайте оттуда!» «Нет», — ответил Алексей. «Что-то мне не нравится в этой ситуации. Пока не зайду в землянку, я не покину это место». Легким бегом мы вернулись на то место, где нас обстрелял неизвестный стрелок. Артур сидит, прислонившись спиной к дереву, Артем осматривает рану, предварительно разрезав костюм. Ничего страшного, диагностировал Артем. Ключица раздроблена, но пуля прошла на вылет. Жить будет. Только вот это, Артурик, похоже, отвоевался на пару недель. Алексей показал мне в направлении землянки, и мы короткими перебежками начали гибать поляну, чтобы зайти со стороны и прикрыться машиной. Для меня это не впервой, ответил Артур. «Поставят титановую пластину и буду как новенький. Артем, оставайся на месте и защищай Артура, приказал Алексей. Мы вдвоем справимся. Принял, ответил Артем. Прикрывая друг друга, мы оказались возле УАЗа. Контролируя выход из землянки, по очереди подобрались максимально быстро и легли на животы, направив автоматы в сторону наспеха выкопанного входа. «У нас тут гости!» — весело сообщил Артём. «Два мутанта. Не отвлекайтесь, я справлюсь». Через несколько секунд послышался стрёк от автомата. В том, что Тёма справится, нет никаких сомнений. «Эй, дебилы, выходи по одному!» — крикнул Алексей максимально громко, активировав внешний динамик. «Считаю до трёх, а потом заброшу к выходу гранату». «Лёха, стоять!» — вклинился в эфир Матвей Савельев. «Не кидай гранату!» Из леса долетел более длинный стрекот от автоматной очереди. Похоже, Тёма не жалеет патронов. «Не собирался. Так, пугаю только!» — ответил Алексей, не забыв отключить внешний динамик. «Я расколол деда, который шепнул тебе об этих выживших», — начал рассказывать Матвей. «Парни, которые сидят в землянке, — его сыновья. Они увезли пятерых девчонок насильно. Никто, кроме деда, не знал об их местоположении. Если бросишь гранату, то угробишь невинных людей. «Понял», — ответил Алексей. «Будем думать, что делать дальше». «Савелев, ты же мужик с мозгами», — начал говорить Зарипов. «Смирнов и Шухов — ключевые фигуры. Мы не можем ими рисковать. Пять баб или два ценных бойца. Придется делать выбор». «Во-первых, не два бойца, а четыре», — ответил Матвей. «А во-вторых, мы не можем бросить даже одного человека. Я уже отправил к ним серебрякова на опустошители. Он прилетит через 30 минут. На Ми-28 установлены мощные тепловизоры». Серебряков сказал, что сможет разглядеть мутантов даже сквозь кроны деревьев. «Я не согласен!» — голос Зарипова начал срываться. «Я знал, что, лежа в двух метрах от землянки, Алексей упорно думает и пытается найти решение в сложившейся ситуации». Переговоры в эфире он пропускает мимо ушей. «Зарипов, не пытайся переубедить меня», — твердо сказал Матвей. «Пока мы не вытащим людей, никто не улетит. Я беру командование на себя. Парни», — теперь он обратился к нам, — «действуйте так, как считаете нужным. У вас опыта подобных действий больше, чем у всех обитателей базы «Северный клевер». Обо всех действиях постоянно докладывайте в эфир. Не слышу ответа. Приняли, ответил Алексей. «Будем действовать по обстоятельствам». Стрекотание автомата в лесу прекратилось. Похоже, Артем разделал мутантов, разбрызгав их мозги по слежавшейся хвойной подушке. «У меня пока все чисто», — доложил Артем, словно прочитав мои мысли. «Я вот тут что подумал», — продолжил он. «У нас ведь на лицо факт проявления бытового терроризма в условиях зомби-апокалипсиса и полнейшего мутант-трандица». Похоже, надо СОБР вызывать. По большей части это их специализация. Артём всегда любил шутить в подобных ситуациях. Тема, заткнись, пожалуйста», — попросил Алексей. «Я тут пытаюсь думать», — перевернувшись на спину, он показал в направлении входа в землянку. Я кивнул, в точности определив, что собрался сделать Алексей. Положив автомат на грудь, он быстрым движением снял шлем и отбросил её в сторону. Переговоры. Алексей собрался пойти на переговоры. В том, что стрелявшего в Артура нам убить не удалось, нет никаких сомнений. Все повторяется, как в старые времена. Мы снова на работе. Снова боремся с террористами. Снова спасаем заложников. Вот только условия совсем не те. Алексей подполз к входу в землянку максимально близко и, укрываясь за земляным отвалом, перевернулся на спину. «Мужики!» — крикнул он. «Давайте по-хорошему договоримся». Я осторожно отцепил шлем и аккуратно положил рядом, чтобы в случае чего слышать эфир. Прошло около 30 секунд, но из землянки не последовало ответа. «Мужики, вы там часом не передохли?» — продолжил Алексей. «А то я боюсь остаться без работы». В аккурат за уазом из леса вышел Артем, держа Артура на плече. Сделав несколько жестов рукой, он показал, что хочет укрыться за машиной, чтобы в случае чего я мог оказать ему поддержку. Я кивнул. До слуха долетел слабое «помогите». Алексей приподнял голову и вопросительно уставился на меня. «Ты тоже ты слышал?» — шептом спросил он. Я снова кивнул, не забывая осматривать территорию вокруг землянки на предмет появления мутантов. «Хрен дождешься», — долетела не очень громко из входа в землянку. «Будь у парней вместо землянки дот с бойницами, у нас не было бы ни единого шанса. Хотя и сейчас у нас их немного. Агрессоры пошли на контакт, это радует. Сейчас Алексей попробует договориться». «Как тебя зовут?» — спросил он. «Тебе это зачем?» — вопросом ответил человек из землянки. «Для более удобного контакта», — пояснил Алексей. «Меня Леха зовут». «Андрей? Андрюха, славное имя!» — похвалил Алексей и жестом показал мне сменить позицию. Дотянувшись рукой до шлема Алексея, я осторожно перебросил его поближе к входу в землянку. Теперь нам будет слышно все, о чем они говорят. Правда, шепотом и не очень разборчиво, но это лучше, чем совсем ничего. Вернув свой шлем на голову, я переместился к УАЗу и взобрался на крышу. Теперь можно контролировать всю территорию небольшой поляны. «Андрюха, давай договоримся», — продолжил Алексей отпустишь девчонок, и мы спокойно уйдем отсюда. Я даже забуду, что вы стреляли по нам». «Ты думаешь, я дурак?» долетела в ответ. «Как только мы отпустим бабу, вы сразу киньте нам гранату. И Их не пять, а четыре. Одну я уже пристрелил». «Вот это он зря сказал. Возможно, что блефует, но Алексей очень не любит подобного». «Даю тебе слово, мы отпустим вас», сказал Алексей, не слишком тщательно скрывая злость. Мутант выскочил из леса настолько неожиданно, что я практически проморгал его появление. Артем среагировал раньше и длинной очередью остановил его. Мой выстрел окончательно лишил тварь жизни, разбросав часть мозгов по сухой и примятой траве. Теперь сидящие в землянке уроды будут ссать в два раза сильнее. «Я не выпущу баб», — ответил Андрюха из землянки. Похоже, он открыл дверь и кричит в щель, потому что слышно его стало гораздо лучше. «Попытайтесь нас убить, мы прикончим их быстрее». Мы – ключевое слово. Он несколько раз повторил его за время диалога, тем самым подтвердив, что их двое. Время идет, а результатов ноль. «Игнат, как у вас дела?» – спросил Матвей. Я ответил. «Хреново. Ты сам все слышал. Еще мутанты наседают». Словно по волшебству в кустах позади себя я уловил движение и, моментально развернувшись, приготовился к атаке мутантов. Но оказалось, что это обычные зараженные. Когда-то я сильно опасался, но после мутантов они выглядят смешно. Медленные, потрепанные. Многие сумели регенерировать, зарастив полученные повреждения, но силой скорости не приобрели. С предельным хладнокровием я отправил всех шестерых про отцам, одновременно слушая уговор Алексея и матерные ответы сидящего в землянке Андрея. — Как Артур? — поинтересовался Матвей. — У вас должны быть индивидуальные аптечки. Остановите кровь, воткните стимуляторы, обезболивающие. — Артём уже колдует над ним, — ответил я. — Андрюха, я даю тебе слово. Мы отходим на безопасное расстояние, а вы садитесь в машину и уезжайте, — продолжил уговаривать Алексей. Но я почувствовал, что он держится с трудом. «Отпустите девчонок и поедете, куда глаза глядят!» Ответ Андрея не заставил ждать. «Пошел ты, Леха! Никуда мы не пойдем и не поедем!» «Игнат, что будете делать, если договориться не получится?» — спросил Матвей. «Пойдем на штурм», — спокойно ответил я, постоянно осматривая территорию. «Проворонить появление мутантов, подписать приговор. видимо, сильно ограничена». Без брони, в обычных костюмах, — возмутился Матвей. Я сам пойду. Шлем защитит голову. У меня преимущество в силе и скорости, плюс повышенная регенерация. Ты не супермен, Игнат. Заденут жизненно важные органы, ты умрешь. Идти на штурм без защиты опасно. Матвей не пытается отговорить меня, зная, что все равно не получится. Дальнейшие события начали развиваться совсем не по обдуманному мной сценарию. Артём не видел, чем занимается Алексей. Я не успел заметить, когда он успел нацепить на голову защитный шлем. Скачив на ноги с автоматом на изготовку, Алексей одним прыжком исчез во входе в землянку. Остановить его я был физически не способен, а кричать в эфир не стал, чтобы не сбивать с толку. Спрыгнув с крыши УАЗа, я рванул следом, слыша в наушниках звук ломающихся досок и глухие выстрелы из автомата. Зазвучали выстрелы второго автомата. Когда я запрыгнул в землянку, стрельба прекратилась. Одним прыжком я преодолел подобие земляных лесенок и, пригнувшись, нырнул в метровый проем, который еще несколько секунд назад назывался дверью. Сколоченный из досок щит, навешенный наподобие дверной коробки, вместе с ней лежит на земляном полу. Алексей вынес конструкцию одним ударом, выдрав удерживающие распорки из земли. Из-под щита торчит половина человеческого тела с развороченной до неузнаваемости головой. Спрыгнув с метровой высоты на земляной пол, я заметил Алексея. Он сидит в углу на хлипком деревянном ящике, прислонившись спиной к стене. «Живой?» — спросил я. «Ах!» С неестественным хрипом ответил Алексей. «Смирнов!» — рявкнул Матвей, я тебе лично башку оторву конченый ты ублюдок. Замолчи, Матвей! спокойно попросил я. Полумрак землянки не позволяет как следует разглядеть обстановку. Мне пришлось включить стройный в шлем ноктовизор. Стало лучше, я спросил. Артем, как дела снаружи? Пока тишина, отозвался он. Четырех молодых девчонок я нашел в противоположном углу. Грязные потрепанные смотрят на нас испуганными глазами, пытаясь вжаться в земляной пол. Молоденькие, от 20 до 25 лет. Пятая лежит в трех метрах от подруг, по несчастью, в неестественной позе. Возможно, мертва. Землянка добротная минимум 5 на 5 метров, только вырота наспех. Второй обидчик принял смерть возле кровати справа от двери. Пуля Алексея вошла ему в живот и смешала внутренности, превратив их в кашу из дерьма и мяса. Тело еще бьется в конвульсиях. Ты не ранен? спросил я Алексея, приблизившись к плодную, рассматривая на предмет повреждений. «Нет», — ответил он. Все нормально. Повезло». «Артём, бери Артура и уходите к вертолету, скомандовал я. «Сильно не торопитесь, мы скоро вас догоним». «Принял», — ответил Тёма. «Времени у нас осталось немного. Не церемонись, я выгнал девчонок из землянки». Алексей вышел следом за ними, оставив меня одного. Матвей постоянно ругается в эфир, требуя, чтобы мы сваливали к вертолету как можно скорее. Для уверенности я решил прощупать у пятой девушки пульс и спустя несколько секунд понял, что она ещё жива. Кроме большой гематомы ссадина а также сильного истощения, на теле не обнаружилось никаких повреждений. «Матвей, пятая девушка жива, но без сознания. Пульс минимальный. Придется нести на руках», — сообщил я, сдирая с кровати засальный грязный плед, чтобы завернуть ее. «Принял. Действуйте, как считаете нужным», — ответил Матвей. «Я уже отправил к вам третий вертолет. На борту опытный врач из убежища. Он окажет первую помощь». «Спасибо», — сказал я, закутав девушку в плед, поднял на руки. По ощущениям, в ней не больше 40 килограмм. Выбравшись из землянки, я понял, что все не так хорошо, как хотелось. Алексей ранен. Ранение тяжелое, пуля вошла в живот. Скинув шлем, он отбросил его в сторону и теперь стоит, прислонившись спиной к уазу. На лице улыбка. Четыре девушки, одетые в грязные тряпье, стоят рядом с ним и испуганно озираются по сторонам. Из шок они пока не вышли. Осторожно положив на траву, не подающие признаков жизни тела, я подошел к Алексею. Именно в этот момент позади меня раздался звук ломающихся кустов. Мгновенно обернувшись, я выхватил пистолет и встретил бегущего, сломя голову мутантом, выстрелом в голову. Боевой режим включился непроизвольно, поэтому вторую тварь я свалил, когда она была еще в лесу. Не обращая внимания на вопли девчонок и ругань Савелью, я сместился в сторону, открыв Алексею возможность стрелять. Третий и четвертый мутанты выскочили из леса практически одновременно. Меньше чем за секунду, я успел вернуть пистолет в кобуру И схватить висящий на ремне автомат. Глухо застучал автомат Алексея. Несмотря на серьезное ранение, он все еще способен оказать достойное сопротивление. Скосив второго мутанта, я уловил движение прямо за землянкой и свалил еще одну тварь выстрелом в голову, поразившись собственной меткости. Снова стал тихо, но только на мгновение, а затем из леса стало доноситься стрекотание автомата Артема. Игнат, догонять, я долго не продержусь! рыкнули наушники его голосом. Тут еще зараженные наседают. «Шухов, мать твою!» — практически следом заговорил Матвей. «Что вы как коровы топчетесь?» «Смирнов ранен», — рявкнул я в ответ, ожидая гневной тирады в свой адрес и в адрес группы. Ран серьезный резко спросил Матвей. «В живот. Скорее всего, печень задета», — ответил я, старательно пытаясь придумать, что делать дальше. Решать проблему нужно быстро и точно. Артем и Артур зажаты в лесу и в любой момент могут погибнуть. Алексей уже вколол себе обезболивающий стимулятор, но это ненадолго. Он может вырубиться в любой момент, и тогда мне придется нести его на себе, но я должен нести девушку, находящуюся без сознания. «Игнат, мы отступаем обратно», — сообщил Артем. Похоже, стало совсем не в моготу. «Если Артур сможет идти самостоятельно, то у нас еще есть шансы выбраться. Хорошо, что не вмешается ненавистный Зарипов. Его бессмысленные ругательства будут только мешать». «Возвращайтесь», — ответил я, — «и как можно быстрее». Шансы на спасение с каждой минутой становятся ниже и ниже. Кольцо мутантов начало сжиматься. Они чувствуют меня, а я начал чувствовать их. Может, я сам становлюсь мутантом? Или это очередное проявление сверхспособностей? В любом случае разбираться нет времени. Получив от Алексея убедительный ответ, что он сможет продолжать идти, и объяснив девушкам, что нужно держаться вместе и в случае опасности не разбегаться, я взял завернутую в плед девушку на руки, и мы выдвинулись с парням навстречу. Первые 50 метров прошли без стычек, а затем пришлось спешно и небрежно скинуть ношу и вступить в схватку сразу с шестью мутантами. Боевой режим уже не удивляет. Двигаясь на пределе возможности, я посылаю пулю за пулей, удивляясь собственной быстроте и меткости. Десять секунд, и все шестер не успели понять, что умерли. Взвалив тело девушки на плечо, я начал подгонять остальных, постоянно общаясь с Артемом и Матвеем по каналу связи. Пройдя еще полторы сотни метров, мы объединились и выдвинулись в направлении вертолета. Потрепанная группа из 9 человек, в которой только два человека способны вести бой. Я и Артём. Если Серебряков не успеет оказать поддержку с воздуха, то нам просто не пройти эти пять километров. Матвей Савельев рвал и металл. Он пытался найти способ как можно быстрее вытащить парней из леса, ведь именно от Шухова и Смирнова теперь зависит очень многое. Японец старо ходит вместе с Матвеем, но держится отстраненно, не обременяясь своим присутствием. Поисковый вертолет должен прибыть с минуты на минуту, и Матвей постоянно вглядывается в горизонт, надеясь услышать гул приближающейся машины. Два врача из недавно эвакуированного убежища сидят на чемоданах и о чем-то общаются. Матвей не слушает, зная, что им совершенно безразлично, кто такие Шухов и Смирнов. Врачи просто ждут, когда наконец-то смогут приступить к выполнению работы. Вертолет показался на горизонте спустя минуту. Пилот, не жалея машину, совершил крайне жесткую посадку. Под грозный рык Матвея врачи оказались в кабине практически мгновенно. Тара закинул носилки внутрь и ловко запрыгнул сам. Дверь еще была открыта, а винтокрылая машина уже начала набирать высоту. «У нас топлива хватит?» — спросил пилотов Матвей. «Аналитики знают свое дело без дополнительных команд, переключая с одного канала связи на другой». «На пределе сможем пройти не больше трех сотен километров», — ответил один из пилотов. Этого достаточно. Крыло уже вылетело нам в догон. Если все пройдет как запланировано, то через час парни будут лететь в сторону базы». Сам себя успокоил Матвей. Врачи расположились в креслах и надели наушники для снижения шума. Тара рассматривает местность с абсолютно спокойным выражением лица. Савельева все больше поражает его способность не выражать никаких эмоций, кроме безмятежного спокойствия. «Матвей, соединяю тебя с ребятами из ГРУ», — объявил Чарли Тейлор. «Принял», — отозвался он. «Матвей Григорьевич, нас тут мутанты немного доливают. Боимся, втроем не справимся. Дайте одного крокодильчика на поддержку», — попросил капитан Гордеев. «Сделаем», — быстро ответил Матвей. Он оставил троих ребят охранять группу выживших, которых перевезли в относительно безопасную зону. По факту там не должно быть мутантов. Вся затея с эвакуацией начинает выходить из-под контроля. И все из-за тупых принципов. Иногда нужно уметь рисковать меньшим, чтобы сохранить больше. «Матвей», — заговорил Чарли, — «на линии президент. У вас отдельный канал вместе с Зариповым. Один Ми-24 я уже выслал на поддержку капитану Гордееву». Савельев, президент заговорил сразу после Чарли, — «Что у вас происходит? Разве так сложно вытащить двоих бойцов из леса?» «Очень сложно», — ответил Матвей. «Нет нужного снаряжения. Посадка может осуществляться только с земли, и бойцов не двое. Группа состоит из девяти человек, притом двое трехсотых, один тяжелый. Еще девушка в неизвестном состоянии на руках у Игната». «Это мне известно», — ответил президент и обратился к Зарипову. «Илья, ты просчитал все возможные варианты?» «Да», — Зарипов словно ожидал подобного вопроса и ответил практически мгновенно. Благоприятный исход событий возможен только при условии разделения группы. Шухов и Кириенко могут с легкостью доставить Смирнову к вертолету. Втроем они будут передвигаться гораздо быстрее. «А машина? Почему они не использовали машину?» — спросил президент. Матвей начал вскипать. Он разговаривал с Артемом, когда Игнат и Алексей были в землянке. УАЗ практически пустой, бензина хватило бы не больше, чем на полтора десятка километров. А вычислить дорогу, по которой хозяева землянки приехали, оказалось просто невозможно. Самая прямая линия от шоссе до землянки протянулась аж на четыре десятка километров. Вот только проверить наличие канистры с бензином в багажнике землянки не удосужился никто. Еще одной причиной неиспользования транспортного средства было пробито переднее колесо. У вас пустое, вдобавок пробито переднее колесо, но установку запаски потребуется не меньше 10 минут. Даже если Шухов послужит домкратом, минимум пять минут, ответил Зарипов президенту. Тем более мы не смогли посчитать наличие безопасного маршрута. Поехав на машине, парни рисковали застрять в многокилометровой лесополосе. Выслушав, президент заговорил. «Матвей, вариант только один. Надави на Шухова и Кириенко. Пусть они выведут Смирновой из опасной зоны. За жизнь остальных будем бороться позже». «Исключено», — сухо ответил Матвей. «Ругаться с президентом ему не хочется». «Это твое решение?» — спросил президент. «Мое», — ответил Матвей. «Но и ребят тоже. Никто из них не согласится на подобное. Они не умеют так поступать. Принципы другие». «О каких принципах ты говоришь? Какие принципы?» — рявкнул президент. Подобные вещи он допускал редко. На кон поставлены жизни уникальных людей. Возможно, от них зависит спасение мира от угрозы мутантов и гребанной программы уничтожения. «Очень простые», — повысив голос, ответил Матвей. «Или вы забыли? За что был уволен Шухов? За нарушение приказа. А почему он его нарушил?» Шухов спасал людей, наплевав на приказ начальства. «Или вы забыли? Забыли, как Смирнов остался прикрывать отход группы, когда был укушен? Алексей знал, что обречен но он знал, что может оказать помощь остальным, поэтому остался. Даже если бы его не укусили, он бы все равно остался. Так они устроены до мозга костей. Они всегда рисковали жизнью, лишь бы спасти других людей, это их кредо. Они живут ради этого, смеются смерти в лицо, кидаясь ей навстречу, словно никогда не умрут. Я знаю брата как никто другой, знаю, что не смогу переубедить его. Сейчас он идет по лесу и улыбается, и мы ничем не сможем ему помочь. Матвей замолчал. Ему показалось, что сидящий напротив в защитном шлеме Тара все слышал, хотя это просто невозможно. Канал отдельный. Кроме Зарипова и Президента его не должен слышать никто. «Я тебя понял, Матвей», — спокойно ответил Президент. «Делай все, что в наших силах. Ты просто обязан вытащить Смирнова живым. Любым способом. Я все сказал». Матвей с трудом сумел успокоиться, попытался придумать что-нибудь такое, что может спасти ситуацию. Голос Серебрякова вывел его из ступора. «Матвей Григорьевич, я на месте». Вижу в мониторе передвигающуюся группу. Восемь человек. «Молодец, майор!» — воскликнул Матвей. «Посмотри внимательно. Один должен нести на себе тело. И какое количество мутантов ты наблюдаешь вокруг?» «Кто кого несет, мне не видно. Все-таки лес довольно плотный», — ответил Серебряков. «Мутантов вижу. Много небольших групп, по 5-10 особей. Буду бить ракетами и пушками». «Хорошо. Работай, майор!» — спокойно скомандовал Матвей, облегченно выдохнул. «Шанс, пусть и минимальный, появился». Игнат Шухов. Каждый раз, когда мутанты оказывались довольно близко, я пускал тело девушки на землю и превращался в машину для убийства. Головы тварей взрывались кровавыми брызгами. Для большей эффективности я поменял свой автомат на крупнокалиберный Алексея, потому что он больше не смог стрелять. Вначале мутанты пытались нападать малыми группами, но потом смекнули и стали сбиваться стаи по 10-15 особей. С каждым разом становится все сложнее отбивать их атаки. Алексей заметно побледнел, сказывается потеря крови. Артур держится гораздо лучше. Несколько раз я проверял пульс, завернутый в плед девушки, и убеждался, что она жива. Совсем туго стало на третьем километре пути. Пришлось вступить в схватку сразу с двумя группами мутантов. Первая атаковала сзади, а вторая пошла в лоб. Артем сумел оказать достойное сопротивление и уложил шестерых, пока я разделывал тех, что сзади. Патроны стремительно убывают. Разобравшись с тварями, я поднял сидящего у дерева Алексея и вручил его под руки девчонок. От шока они вполне оправились и пытаются хоть как-то помочь. Пустые валежник почти в два раза тормозят скорость передвижения. Примерно на середине пути пришла поддержка с воздуха. Опустошитель Ми-28Н завис над нами и, выждав некоторое время, начал кружить. Скорее всего, пилот передает информацию, что нашел нас. Появление винтокрылой машины вселило надежду, и все тут же ускорились. "Здоровый, Игнат!» — шепнули наушники голосом Серебрякова. «Сейчас помогу вам немного». «Здорово, майор», — ответил я, — «будем только рады. У нас патроны кончаются, гранат вообще нет». «Тогда я буду утюжить по максимуму», — воскликнул Серебряков. «Шевелите ластами. Вы должны добраться к вертолету как можно быстрее». Как можно быстрее не вышло. Мы и так на пределе. Конечно, я могу перейти на бег, и как Сайгак нестись по лесу, сломя голову. Ноша в 40 километров меня не притормозит. Но, увы, скорость группы зависит не от меня. Первая ракета ударила в лес на расстоянии в сотню с лишним метров от нас. Полумрака светила вспышка объемно детонирующего взрыва, а следом пришла ударная волна. Взрыв произошел на высоте около 15 метров и серьезно повредил деревья. Тем, кто оказался в эпицентре, не повезло. Высокая температура превратила мутантов в отлично прожаренные стейки. Следом заработал 30 миллиметровый пушка. Осколочные фугасные снаряды легко пробили кроны деревьев и начали взрываться на разной высоте. Эффективность каждого выстрела снизилась, но вертолет решил брать количеством тем самым обеспечивая нам безопасный проход. За 40 минут мы почти вышли из леса. Ночной охотник под управлением Серебрякова сделал невозможное. Только четыре раза нам пришлось хвататься за оружие и отстреливаться от мутантов. «300 метров до крокодила», — сообщил Серебряков. «У меня не осталось ракет. Пушка тоже скоро сдохнет. Плевое дело, парни. С самострелами дойдете». Он всеми силами подбадривает нас. Мутанты не интересуются ожидающим нашего прибытия крокодилом, бросив все силы на уничтожение назойливой группы людишек. Хрен вам. У меня еще есть несколько магазинов к штурмовому автомату, да и пистолет не пустой. Артем тоже еще не выжит. Пилоты Ми-24 запустили машинку заранее. Когда в поле зрения появился просвет, я ускорился на максимум, и обогнав группу, за считанные секунды оказался у вертолета. Один из пилотов принял девушку на руки и аккуратно положил ее в десантный отсек. Окружающий над нами пустошитель продолжил активное воздействие на мутантов. Я вернулся в лес и сходу поднял на руки висящую на плечах девушек бледного Алексея. Новый нож оказался в три с лишним раза тяжелее прежней, но кипящий в крови адреналин в купе с приобретенными способностями творит чудеса. Наверное, я могу бежать с Алексеем на руках минимум 3 километра, не чувствуя усталости. Когда вся группа погрузилась в вертолет, из леса выбежала толпа мутантов численностью минимум 20 особей. Твари, не раздумывая, бросились к работающей винтокрылой машине, но многократный зал осколочно-фугасных снарядов Присек их мазохистские наклонности, превратив в кучку мутировавшего мяса. Взлетаем! рявкнул я Эрнесту, захлопывая дверь десантного отсека, и моментально почувствовал прижимную силу. Вертолет начал набирать высоту. Через несколько минут мы на максимальной скорости полетели навстречу другому вертолету. Алексей не подает признаков жизни, потеряв сознание от сильной кропотери. Зарипов! позвал я в эфир. Слушаю, сухо отозвался он. Сколько времени полета до вертолета с врачами? Максимум 7 минут. Крыло прибудет через 40. Через 10 минут Алексей и пятая девушка были переправлены во второй вертолет, и врачи начали оказывать первую помощь. Прямо посреди поля поисково спасательными 8 превратился в летающий госпиталь, только взлетать он не собирался. Крокодил и ночной охотник продолжили кружить в воздухе, отрабатывая по появляющимся в зоне видимости зараженным. Оставалось дождаться прихода крыла и отправить всех на базу. Оттащив меня от вертолета, Матвей сорвал шлем с моей головы и начал орать. Минуту я выслышал оскорбление, а потом, не выдержав, выключил его. Очнувшись, Матвей заметно подобрел. «Мы спасли пятерых, а ругаешься», — пробормотал я, сев рядом с ним на траву. «Просто вы идиоты, все», — обиженно сказал Матвей, потирая ушибленную челюсть и осторожно трогая распухшие до невозможных размеров глаз. «Тягаться со мной, когда включается боевой режим, не стоит. Вы даже из безопасной операции смогли сделать полноценную войну, как магниты притягиваете к себе неприятности». «Все получилось случайно», – пожал плечами я, провожая взглядом пролетающий вертолет. «Кто знал, что так получится?» Разговор прервал прибежавший врач. Он с удивлением уставился на Матвея, не решаясь заговорить. «Что случилось?» – рыкнул Савельев, опасаясь самого страшного. «Матвей Григорьевич, запросите у аналитиков данные на всех бойцов. Нужна кровь, по-другому мы не справимся», – скороговоркой выпалил врач. Матвей хотел ответить, но я остановил ее движением руки и сказал. «Знаешь, мы ведь похожи со Смирновым. Единый боевой механизм, так сказать». Почти всегда вместе шли, вместе умирали, вместе оживали. Поднявшись на ноги, я пошел к вертолету, в котором лежит Алексей. У нас с ним даже кровь одинаковая, но моя, мутировавшая, лучше. Алексей лежит на специальных носилках, которые способны трансформироваться в жалкое подобие операционного стола. На специально закрепленном устройстве уже висят два пакета с непонятным содержимым, который вливается в тело через установленный включиться катетер. Разрезанный костюм валяется рядом с вертолетом. Белое лицо Смирновой, большие синяки под глазами свидетельствуют о сильной кровопотере. Могучая широкая грудь быстро вздымается и опадает. Тело бьет крупная дрожь. Организм усердно борется, стараясь при помощи ускоренного дыхания восполнить недостаток кислорода. Второй врач пыхтит раной, значительно увеличив ее размер скальпелем. Руки врача и живот Алексея обильно измазаны кровью. При помощи непонятного устройства, похожего на крупный шприц, врач что-то делает глубоко в ране. «Сильно тебя потрепал, дружище», — пробормотал я. Тара сидит рядом с девушкой и что-то делает с ее почти безжизненным телом. Похоже, в особом отделе учат многому. «Как она?» — обратился я к японцу. «Нормально, жить будет», — ответил Таро. «Сильное истощение и тяжелые физические травмы, включая черепно-мозговую на затылке. Скорее всего, удар прикладом». «Как вас зовут?» — обратился я к врачу, колдовавшему над Алексеем. «Геннадий», — ответил он, не отвлекаясь. «Второй врач суетится около большого чемодана» передавая тары лекарства в и шприцы. Японец уже поставил девушке капельницу. За несколько минут пассажирская кабина вертолёта Ми-8 превратилась в больничную палату и по совместительству операционную. Артур Хамзин сидит в углу, не привлекая к себе внимания, ожидая, когда придет его черед. «Каковы перспективы?» — обратился я ко второму врачу, который распаковывает непонятные приспособления, состоящие из множества пластиковых трубок. «Печень сильно повреждена. Выстрел с КМ наносит серьёзные раны, часто летальные». Печень повреждена достаточно, плюс сильно пострадали вены. Оттого большая кровопотеря. Более одной трети объемы постоянно увеличивается, ответил за коллегу Геннадий. Нужна срочная госпитализация. Я поражаюсь, как он до сих пор держится. Леха-мужик крепкий, спокойно сказал я, положив руку на плечо врача. Делайте все, что максимально возможно. Моя кровь в вашем распоряжении. После недолгих процедур меня усадили рядом с Алексеем и при помощи устройства из трубок и небольшого блока, работающего на батарейках, начали переливание крови. Как только кровь пошла по трубкам, нарисовался Матвей. Лицо еще больше распухло, а глаза почти не видно. Похоже, я перестарался. «Твои странные мутации», — начал он. «Не боишься, что твоя кровь может навредить ему?» «Нисколько», — ответил я. «Напротив, мне кажется, что она должна помочь». «Ты в этом уверен наверняка?» — спросил Матвей. «Уверен. Все будет хорошо. Леха крепкий выкарабкается. В свое время даже вирус не смог поразить его». «Значит, будем надеяться». Когда один из врачей освободился, то сразу же занялся ремонтом Артура. Парню требуется операция. Установка титановой пластины и сшивание разорванных тканей. Держится он отлично. Ваша кровь помогает, сообщил Геннадий. Испытывайте легкое головокружение? Нет, ответил я. Никаких побочных эффектов. Можете свободно откачать с меня полтора литра кровушки. Думаю, она быстро восстановится. Объяснять свои сверхъестественные способности удивленному врачу я не стал. Позже все узнает. Спустя длительное время откачивания легкое головокружение все-таки появилось. Но тревожиться по этому поводу я не стал. «Феноменально!» — воскликнул Геннадий. «Молодой человек, мы откачали уже больше литра, но вы держитесь, как ни в чем не бывало. Скажите, в чем секрет?» «Мутации», — спокойно ответил я. «Некий дискомфорт я все-таки испытываю, но это вполне терпимо. Однажды я потерял около половины крови. Была повреждена бедренная артерия и еще несколько других ранений, но я выкарабкался и спустя несколько дней был на ногах. Повышенная регенерация». «Вы просто уникальный человек, Игнат». Геннадий покачал головой, не верив в происходящее. «Мне нужно немного крови Там, куда мы полетим, должна быть лаборатория». «До меня никто не пытался брать вашу кровь?» «Нет», — ответил я, — «специалистов мало. Помнится, в последний раз меня лечил патологанатом. Я посмотрел на лежащего Алексея. Цвет лица немного изменился, стал более живым. Дыхание стало ровнее. Похоже, он прекратил умирать. «Вот только почему не приходит в сознание? Или я слишком много хочу?» «Чудеса да и только», — во второй раз удивился Геннадий. «Давление стабилизировалось. 120 на 80. слон его печень не порвана, а в теле нет сквозного отверстия». Это просто не может быть. Вышухов не человек, а ходячий регенератор. Человек, которого вы лечите, еще более уникален. Если вы зарекомендуете себя как хорошего специалиста, то вас ведут в курс дела, — ответил я. Геннадий несколько минут расспрашивал меня о способностях, постоянно контролируя состояние Алексея. Откачав 1 литр 200 грамм моей крови, он прекратил переливание, перед этим набрав полную пробирку крови и поместив ее в специальный контейнер. Я вышел из вертолета с сильнейшим головокружением — и, пройдя с двадцатку метров, развалился на сухой осенней траве, пытаясь прийти в себя. Два вертолета все так же кружат в небе, контролируя территорию от вторжения мутантов. Разрыватель пространства прибыл в заданное время, и началась быстрая погрузка пострадавших и спасенных девушек. «Полетели», — позвал Матвей, когда крыло готово было подняться в воздух. «Я не полечу». «Шухов, не перегибай», — Матвей начал злиться. «У тебя крови целую полторашку выкачали. Тебе нужно на базу». «Я в порядке, летите без меня, мы с Артемом останемся и будем помогать эвакуировать спасенных. Я старался говорить максимально убедительно, зная, что Матвея трудно переубедить. «Ну и чёрт с тобой!» Он махнул рукой и легким бегом направился к крылу. Входной трап втянулся, и футуристичный летательный аппарат поднялся в воздух, а затем быстро ускорился и пропал в облаках. Натянув защитный шлем, я с трудом поднялся на ноги и, покачиваясь, направился к опустевшему вертолету. Пилоты уже запустили двигатели, готов взлететь. Майор, как слышишь меня? позвал я в эфир. Ответа не последовало. Чарли, дай канал к Серебряковой, подключи Артема, повторно запросил я. Сделано. Майор, как слышишь? Повторил я. Слышь тебя прекрасно, ответил Серебряков. Что с топливом? аэродрома дотянешь? «Дотяну на малом ходу. Тогда дуй туда. Будем еще один заправщик искать. Чарли, дай команду крокодилу, в котором сидит Артем. Пусть подберут меня. Я показал пилотами Ми 8 сложные крестом руки, и они, кивнув, начали поднимать машину в воздух, оставив меня одного. Я не понял, Шухов, зарычал Зарипов. Кто за самодеятельность? Кто разрешил лететь на аэродром? Пошел ты, Зарипов, мне давно хотелось это сказать, сиди в своем сверхнадежном убежище, и наблюдая за нами со спутника. Шухов, ты об этом пожалеешь, скрипя зубами, сказал Зарипов. Это не подчинение приказу. Помнится, я где-то уже слышал подобное, спокойно сказал я, только голосок был другой и год тоже. Скажу тебе честно, не пожалел тогда, не пожалею сейчас. Зарипов не ответил. Я представил, как он носится среди подчиненных и разносит всех в пух и прах с красной от злости рожей. А Савельев наверняка слушает переговоры и теперь улыбается. Летающий по кругу Ми-24 совершил посадку и принял меня на борт. Залетев, отправился догонять Ми-28, которым управляет Серебряков. «Значит, еще повоюем», — воскликнул Артем. «Только в лес больше не полезем. Ты как себя чувствуешь? Может, стоило лететь на базу?» «Нормально себя чувствую. Еще час и буду в полном порядке», ответил я, разрывая сухопаек и готовясь силой запихнуть в себя большую его часть. «Организму требуется энергии, и много жидкости. Регенерация штук полезная, но без строительного материала работать не будет. Сейчас бы винса намахнуть для восстановления крови, так говорят врачи, но алкоголь не переношу в принципе». Не обижайся на него, Илья, Алексеевич, попросил Матвей, удобно расположившись в кресле вип-зоны крыла. У шуху темперамент такой, а так он парень ответственный. Матвей Григорьевич, это было неприятно. Послать меня, когда все аналитики были в эфире, а также половина бойцов, задействованных в эвакуации. Предел наглости и неуважения, пожаловался Зарипов. Тебе еще повезло, я вообще под горячую руку попал, рассказал Матвей. Теперь полморда один сплошной синяк. И ты это просто так оставишь? злобно спросил Зарипов. В большей степени я сам, виноват. Парни справились с возложенной на них задачей без потерь. «Спасли пять человек», — объяснил Матвей. «Наша тупая ругань в эфире только мешала им. Нужно понять, ребят. Мы с тобой всю жизнь служили на благо государства, не думая о простом народе. Они спасали жизнь простых людей. Сколько предотвращенных терактов? Долго считать?» «Я согласен с тобой, Григорьевич. Как там Смирнов?» «Нормально. Держится. Врачи на базе подлатают, и будет как новенький», — рассказал Матвей. «Чувствую, у нас скоро появится еще один мутант, который будет на нашей стороне». Игнат Шухов. «Все, я почти пустой», — сообщил Серебряков. «Сейчас отработаю по видимым целям 30 миллиметровыми пулеметами, а затем можно бросать машинку. боезапас не останется». «Принял», — ответил я. «Там есть крупный ангар. Садись рядом с ним. Тема, что с боезапасом крокодила?» Артем заменил пилота Эрнеста, который теперь сидит в десантном отсеке вместе со мной с очень недовольной рожей. «Боезапаса 70%, все ракеты на месте. Можем неплохо повоевать», — отозвался Артем. Аэродрон Толмачева показался на горизонте, и винтокрылая машина пошла на снижение. Ми-28 Серебрякова продолжил кружить в воздухе и утюжить многочисленные цели. Я проверил личный боекомплект. Не густо. Три магазина КК-18, один к пистолету, один неполный в автомате Алексея. Похоже, скоро остров станет вопрос пополнения патронов. Неплохой запас имеется в одном из поисково-спасательных вертолетов, но он сейчас находится в свободном поиске поселений выживших. Попробовать связаться с аналитиками и запросить координаты ближайшего стратегического склада? Хорошая идея, только если он не находится в черте города. «Чарли, можешь дать координаты складов с оружием?» – попросил я. «Сейчас поищем», – отозвался безразличным тоном Зарипов. «Спасибо», – ответил я. «Один из ангаров аэродрома является складом вооружения», – рассказал Зарипов. «Большая часть вооружений для оснащения ударных вертолетов. Но есть несколько легких броневиков с зенитными установками и малый склад легкого стрелкового». «Отлично!» — улыбнулся я. «Разблокируйте замки склада. Еще вопрос. Что с передвижением мутантов?» «Большие группы мутантов хаотично передвигаются по территориям», — ответил Зарипов. «Те, что находятся к тебе ближе всего, постоянно меняют направление, следуя за твоими передвижениями». Вертолет приземлился рядом с опустевшим собратом, и произошла быстрая смена пилотов. Артем Кириенко остался на земле, а Серебряков сел за управление. Я жестом показал ему поднять вертолет в воздух и контролировать территорию. Майор понял меня без слов и приступил к выполнению задачи. Четыре летчика снова оказались в воздухе. Эрнесто и еще один пилот хотели остаться на земле и оказать нам помощь, но после жеста Артёма моментально передумали. Простой жест, понятный. Медленно ладонью по шее. «Слабовато мутантская пехота», — пошутил я. «Пешком далеко не убегут. Как насчет точных ударов ракетными комплексами по крупным скоплениям мутантов?» «Нет нужных ресурсов». Комплексов по всей стране много, но на все толпы мутантов их не хватит, ответил Зарипов. Вокруг аэродрома началась повышенная активность. Поторопитесь. Ищите топливо, заправляйте вертушку сваливайте оттуда. Склад открыт. Оружие в вашем распоряжении. Первым делом мы отправились на склад с оружием. Летающий кругами вертолеты имеет минимальное количество топлива, поэтому придется действовать максимально быстро. В 50 метрах от нас из-за ангара выскочил мутант. Ощущение, что он сидел и дожидался нас в укрытии. Если твари научатся устраивать засады, будет совсем туго. Меткая очередь крупнокалиберного пулемета Ми-24 порвала тварь на куски, забросав асфальт кусками мяса, кишок и раздробленных костей. Появились еще мутанты. Развернувшись, вертушка дала ракетный залп в сторону, и через несколько секунд за многочисленными ангарами вспух гриб объемно детонирующего взрыва. «Вы там с ракетами поаккуратнее работайте», — попросил Зарипов. «Не стоит сильно портить государственное имущество. Добежав до ангара, мы отстрелили большой навесной замок и вошли внутрь. История повторяется. Огромная массивная дверь, а за ней куча контейнеров разного размера. Действуем быстро и слаженно. В одном из контейнеров нашелся бронеавтомобиль «Тигр» с боевым дистанционно управляемым модулем «Корт» на крыше. Лучшие машины для зомби-апокалипсиса просто не найти. Сидишь внутри и поливаешь округу свинцом. Боекомплект 2000 патронов только в радость. Около 10 минут ушло на запуск автомобиля при помощи бензинового пускового генератора. Машина приятно заурчала дизельным движком. Отыскав контейнер с патронами, мы нагрузили машину до отвала и выехали на поиски топлива. Я за рулевым Артем за управлением турелью. Осталось заправить вертушки, и можно начинать играть в полноценную войнушку. До базы Северный Клевер оставалось не больше 15 минут полета. Матвей Савельев постоянно ведет переговоры со всеми участниками эвакуации, чтобы находиться в курсе событий. Недавно вошедший в аналитический штат Чарли Тейлор каждые 15 минут докладывает о происходящем на всей территории эвакуации, собирая информацию со спутника. Несколько раз на связь выходил президент, и Матвей докладывал полученную информацию, немного корректируя ее. Дверь в вип-зону распахнулась, и влетел врач Геннадий. «Матвей Григорьевич, вы должны это видеть», — выпалил он. «Иду», — ответил Савельев, размышляя о том, что опять могло случиться. В основном пассажирском отсеке крыла тихо. Артур Хамзин намеренно усыплен врачами. Девушка Маша, которую тащил на руках Игнат, все еще под пристальным наблюдением врачей. Ее жизнь ничего не угрожает. Алексей Смирнов пришел в сознание. «Как состояние?» — спросил Матвей. «Как будто меня подстрелили», — весело ответил он. «По всем показателям он сейчас должен спать», — возмутился Геннадий. Мы откачали кровь из брюшной полости и сумели зашить поврежденные вены и сосуды. Полевые условия не позволяют провести соответствующий уровень вмешательства, но, похоже, его организм сам знает, как лечиться. Состояние улучшается на глазах. Любой нормальный человек на его месте должен быть мертв», — заявил врач. «То есть ты хочешь сказать, что я ненормальный?» — ухмыльнулся Алексей. Врач замялся, не зная, что ответить, но вмешался Матвей. «Получается, операция не требуется?» «Требуется, но можно обойтись без нее». Регенерация ускорилась минимум в семь раз, и, похоже, процесс только развивается. «Почему я не вижу Шухова и Кириенко?» — спросил Алексей, пытаясь подняться на руках. Врач тут же присек нежелательные действия. «Потому что они остались продолжать эвакуацию», — ответил Матвей. «А кто тебя так раскрасил?» — улыбнулся Алексей, заметив мощный синяк на лице Матвея. «Неужели с мутантами бились?» «С мутантом, Игнат который», — сухо ответил Матвей. Алексей хотел засмеяться, но не смог и только скривился от боли. «Лежи давай», — убедительно попросил Матвей. «Позже обо всем узнаешь». Вернувшись в вип-зону, Матвей опустился в кресло и принялся разглядывать в зеркаль наполовину посиневшее лицо. «С недельку будет сходить». «Шухов, кем ты стал?» — подумал он. На груди пискнул блок связи, и тут же наушник заговорил голосом Зарипова. «Матвей, Шухов и Кириенко добыли в резервном складе «Тигр» и набили его до отказа оружием. Одни гранат оборонительных, только два ящика взяли». «А что с вертолетами? спросил Матвей «Ночной охотник бросили, боезапас кончился. Ми-24 с полными баками находится под управлением Серебрякова. Они его отпустили в свободный поиск», — объяснил Зарипов. «Сейчас я свяжусь с ними и все узнаю. прям заправщик пришел в точку эвакуации?» «Да, пришел. Парни из ГРУ сработали на пять с плюсом». «Отлично. Переключи меня на шуху. Сейчас я узнаю, что они хотят». Игнат Шухов разобравшись с топливом и отправив вертолет в свободный поиск, мы выдвинулись в направлении точки эвакуации. Не имея особой задачи, занялись поиском поселения выживших. Дизельный мотор Тигр показывает неплохие характеристики, с легкостью разгоняет тяжелую бронированную машину до ста с лишним километров. Порядком надоевшие шлемы валяются сзади среди кучи разнообразного оружия. Утром мы уже проезжали по этому шоссе и за прошедшее время ничего не изменилось, только количество мутантов и увеличилось. Приходится часто сбрасывать скорость, объезжая разбросанные по дороге автомобили. Спустя 30 минут на связь вышел Матвей Савельев. «Игнат, вы куда намылись? «Подались свободный поиск. Есть желание перешерстить лесной массив. Заедем в парочку убежищ, которые еще не проверялись», — ответил я. «Как там Леха?» «Леха нормально. Уже очнулся. У него развивается повышенная регенерация», — рассказал Матвей. «Может, вам не стоит заниматься поиском?» «А что тогда делать? Прозябать на базе и смотреть сериалы?» — с иронией спросил я. Изволь, Савельев, вы сами нас отправили на эту работу. Наша вахта ровно сутки, потом на отдых. Вы упертые бараны, прорычал Матвей. Постоянно держите связь с аналитиками. Если что-то случится, сразу докладывайте. Принял. Количество эвакуированных посчитали? Общее число на всех базах какое? Около двух тысяч человек. Скоро у нас будет маленькая армия. Из детей и женщин, передразнил я. Матвей не ответил. Наши действия раздражают его и весь аналитический центр. Вот только они не знают нашего плана. Заниматься мы решили совсем не свободным поиском. Мы решили захватить мутанты и проверить одно предположение. Сидеть на базе и гадать можно долгое время. Практика всегда быстрее. Все открытия совершаются опытным путем. Около часа мы просто ехали по шоссе, стараясь отдалиться от города на относительно безопасное расстояние. «Ты сам-то уверен в своем предположении?» — спросил Артем. От нечего делать он поглощает содержимое сухпайка, запивая минералкой, которую мы добыли в придорожном кафе. «Не уверен, но один раз я уже делал подобное», — ответил я. «Нам нужен самый здоровый мутант. Только у них наблюдались зачатки разума. Остальные в массе тупые и бездумные твари». «Тебе не кажется, что самые здоровые сейчас возглавляют многочисленные армии, которые не оставляют после себя ничего? Мутантские генералы, черт бы их побрал», — выругался Артем. «Не кажется. А насчет генералов ты прав. Но ближе будет формулировка альфа-мутанты. И именно такой сейчас возглавляет небольшую армию численностью около 300 тварей», — рассказал я. «Ты его чувствуешь? Удивленно спросил Артем. Я кивнул. Ты что, ты сразу не сказал? Воскликнул Тем, откладывая сухпаек в сторону. Вот ты, Игнат, чертяка. Поехали посмотрим. Будет весело. Давно ты их начал чувствовать. Нет, ответил я, обруливая очередную разбитую на марку. Сегодня в лесу почувствовал впервые. Чем ближе подходит, тем лучше ощущаю потоки агрессии, направленные в мою сторону. Значит, будем валить всех, а главного попытаемся захватить, спросил Артем. Не боишься, что свалит? Сам рассказывал, как они быстро регенерируют. «Не свалит. На открытой местности им с нами не справиться. Поломаем его по максимуму, расклиним. Где надо, подрежем, а где не надо, завяжем», — объяснил я. «Куча приятных ощущений ему точно обеспечена». «Ух, скоро будем воевать по полной программе», — довольно сказал Артём. «Странно, что нас до сих пор никто не уведомил о наличии группы тварей». Почти сразу же зазвучал голос Зарипова. западу от шоссе группа мутантов. Приблизительная численность — 300 особей». Расстояние — 3,5 километра. «Спасибо за информацию», — ответил я и отключил связь. «Представь, что там начнется, когда они увидят, что мы вступили в бой», — покачав головой, сказал Артем. «Еще и связь работать не будет. Зарипов себе все волосы на задницу вырвет». Я рассмеялся. «Если они у него есть?» «Не знаю, не проверял», — подхватил Артем, а затем резко перестал смеяться и стал предельно серьезным. Ты чего? спросил я. Опасности точно нет, и резкая перемена настроения мне непонятна». Но скажи мне честно, шух, — начал Тём, — я же вижу, что ты чего-то опасаешься. Чего боишься, а?» Лес закончился, и с левой стороны дороги началось довольно большое поле. Я сбросил скорость, вывернув руль, и перпендикулярно дороге съехал в кювет. Несколько ощутимых ям, и тяжелый внедорожник бодро пошел по осенней сухой траве. «Есть одно предположение», — ответил я. «Даже не предположение, а опасение. Если программа уничтожения запустила три поражающих фактора один за другим, то что мешает запустить четвертый?» Создаться очередной вирус, и все, хана. Прорядит нас по второму кругу. «Разве такое возможно?» — с опаской спросил Тёма. «Я не знаю, честно. Лёха говорил, что нас будут бить до конца, пока они уничтожат. Судя по всему, вариантов два. Либо мы ликвидируем эту заразу, либо она ликвидирует нас. Мы ждем зимы, надеемся, что мутанты вымрут. А что, если по нам ударят гораздо раньше? Что, если время уходит, но мы этого не знаем? Лёха может вспоминать не один год, только зачем нужны знания, если от человечества останется жалкая кучка». Изменив направление, я направил машину к небольшому просвету между двумя большими холмами. Толпа мутантов находится именно там. Я в этом не сомневаюсь. «Ты поэтому не полетел на базу, а решил делать хоть что-нибудь, лишь бы не сидеть сложа руки?» — спросил Тёма, обдумывая услышанное. «Да, хочу встретиться с программой уничтожения и услышать её версию». На планшетный компьютер Артема пришел видеовызов от Зарипова. «Нас уже засекли и поняли, что мы хотим вступить в бой. Связь отключена». Если аналитики не получат ответа, то отправят к нам вертолет. Надеюсь, мы успеем до его прибытия. Артём быстрым движением отклонил звонок. «Каким способом ты хочешь связаться с программой уничтожения?» – недоверчиво спросил он, активируя сенсорное управление турелью. «И возможно ли это?» «Честно? Не знаю», – ответил я, качнув головой. «Но предполагаю, что это возможно. Тот древний в пещере говорил, что они братья, созданные одним творцом, но для разных задач. Защитная система разговаривала со мной во снах. Существа не эмоциональны, но воссоздают человеческие эмоции на раз, два. Если я смог поговорить с одним, то должен найти способ связаться с последним. Переговоры, временные перемирие. Просто спрошу, какого хрена программе уничтожения от нас надо, ответил я. Надеюсь, у тебя все получится, сказал Артем, похлопав меня по плечу. Оценив расстояние, он добавил. С километра осталось, скоро будет жарко. Как только толпа мутантов показалась, я направил внедорожник на относительную возвышенность. Живая масса немного изменила направление и прибавила скорость, почувствовав мое появление. А вот хрен им. Выковыривать нас из машины в точно не получится. «Опа! СМС-ка!» — воскликнул Артем, закончив настройку турели с пулеметом «Корт» на крыше. «От савелева Дозвониться не могли, решили написать». «Что пишет?» — спросил я, вытаскивая бинокль. «Вы там что, совсем? Я вас. Уезжайте оттуда, получите от меня и так далее», — пересказал Артем и убрал планшет в бардачок. Много мата и слишком мало информации. Обещает нас избить. «Сейчас у всех нервишки на пределе», ответил я, рассматривая живое пятно в полукилометре от нас. После недолгих поисков удалось обнаружить главного мутанта прямо в середине толпы. Бежит вместе со всеми, не пытаясь вырваться вперед. Даже среди крупных собратьев он заметно выделяется ростом. Минимум 2 метра, а то и больше. Широкий и жилистый. В лобовой схватке с ним у меня не будет ни единого шанса. Сломает шею словно соломинку и даже не почувствует. Я передал бинокль Артему. Глянь, вот это годзилла, минимум полторы сотни, сам себя поперек шире, прямо в середине толпы бежит. Охренеть! воскликнул тем, отыскав альфа-мутанта. Не хотел бы я оказаться у него на пути. Я буду кружить по полю, а ты отрабатывай короткими очередями. Сближаться не будем, главное, альфа не зацепи, сказал я. Включив передачу, с пробуксовками бросил внедорожник тварям навстречу. Не зацеплю, ответил Артем, продолжая ковыряться в управлении турелью. Несколько легких манипуляций и короткая очередь ушла в правую часть толпы. Нормально так лупит. Подойди метров на 200, я отработаю по флангам. Сократив расстояние до 200 метров, я сбросил скорость и, повернув в сторону леса, продолжил движение по дуге, не давая мутантам сократить расстояние. Преимущество в скорости на нашей стороне. Кочки и перепады практически не мешают стрельбе. Автоматика выравнивает колебания. Проще простого. Наводи и стреляй. Сейчас бы отработать градом по толпе, несколько секунд и ни одного мутанта. Или буратина, Короче, любой системой залпового огня, предложил Артём, отлично справляясь с турелью. За полминуты он выкосил минимум полсотни тварей и еще столько же повредил. Мощные пули калибра 12,7 с легкостью прошивают по несколько мутантов за раз. А лучше применить боевых роботов типа Уран-9 или Тунгуску, сказал я, бросая машину тварям на перерез и с силой вжимая педаль в пол. Тяжелый внедорожник превратился в хищного зверя, плюющуюся смертоносными иглами. Зверя быстрого и неуязвимого. «Любая военная техника бы справилась», — пробубнил Артем. «Вот только для этого нужны людские ресурсы и много топлива. Поэтому будем довольствоваться малым». Альфа-мутант проявил смекалку и каким-то образом разбил свое войско на две одинаковые части. Это сыграло нам только на руку. Тем увеличил плотность огня, не опасаясь зацепить нужную нам персону. Несколько раз отдельные особи умудрялись подойти к машине, В момент разворотов довольно близко, но благополучно умирали. Пять минут бешеного родео по полю, и численность мутантов упала до 100 Одна хитрая тварь каким-то способом все-таки сумела запрыгнуть на крышу и цепиться за пулемет. Услышав звук, я моментально бросил машину вперед, разгоняя по прямой. «Рискуем остаться без пулемета», — предупредил Тёма. «Сейчас сброшу», — ответил я и резко нажал на тормоз. Ремни безопасности натянулись, не давая по инерции бросить тела вперед. Мутант, не удержавшись, свалился с крыши и прокатился по траве несколько метров. Встать он не успел. Колесо с мощным протектором окончательно лишило жизни. «И вот падла!» — выругался Тёма, попытавшись выстрелить. Пару хлопков, и турель на крыше отказалась стрелять. «Сдох наш пулемет. Похоже, успел зацепить что-то важное. Сломал нашу игрушку, сука!» «Не ругайся!» — попросил я. «Твари умнеют на глазах. Я не знал, что он сразу попытается сломать турель». «Турель целая!» — пояснил Тем. «Управление не пострадало, все работает. Он нам ствол пулемета по 90 градусов загнул. Сильный ублюдок. Будем работать по старинке? Спросил я, наблюдая в зеркало заднего вида, как дистанция между нами мутантами стремительно увеличивается. У нас другого выбора нет, ответил Тёма, вытаскивая планшеты и бегло читая сообщение. Три пропущенных, одно сообщение. Сплошной мат. Оторвавшись от мутантов на полкилометра, я остановил машину на небольшом холме и выскочил на улицу. Действую максимально быстро. Наполненные патронами магазины приготовлены заранее. Штурмовые винтовки пристрелены, взрыватели ввернуты в гранаты. Мы предусмотрели многое. Моток тонкого, но прочного, эластичного троса, куча ножей и даже пожарный топор. Связать быстро регенерирующую тварь будет сложно. Поймав прицель ближайшего мутанта, я нажал на спуск. Одиночный выстрел. Пуля ушла ниже и пробила грудь. Большое расстояние, высокая скорость мешают бить точно в голову. Несколько выстрелов, и я заменил штурмовую винтовку на старую добрую СВД. Отдача толкнула в плечо, и спустя мгновение голова мутанта брызнула кровавыми ошметками Следующий по ходу тварь споткнулась от мертвого собрата и неловко упав приняла смерть. Хороший выстрел, воскликнул Артем стреляя одиночными. Подойдут ближе, чем на сотку метров, прыгаем в машину и сваливаем, сказал я и задержав дыхание снова нажал на спуск. Отвык я от стрельбы из винтовки Драгунова, лет семьи в руках не держал. Нам всегда поставляли самое современное оружие, много из которого изготавливалось по спецзаказу ФСБ. «Пора валить», — пробормотал Тёма, пуская очередь по приближающимся мутантам от бедра. Забросив винтовку в машину, я рванул за руль, по пути взглянув на погнутый пулемет. Артем прыгнул в машину через задние двери и, заблокировав их, уселся прямо на ящик с патронами. Заблокировав передние двери, я включил заднюю передачу и, раскручивая мотор до критических оборотов, рванул мутантам навстречу. Сейчас будет мясо, крикнул Тёма, хватаясь рукой за дугу. Можно было стрелять по мутантам через специальные бойницы, установленные во всех окнах, кроме лобового, но по причине большой тряски и задымления салона пороховыми газами Артём не стал этого делать. Тяжелый внедорожник влетел в толпу мутантов задом на полном ходу. Стекло окрасилось кровью. Одна из тварей попыталась взять машину лбом. Бронированное стекло выдержало, а голова нет. Глупые самопожертвования. О, дурак, ухмыльнулся Тёма. Мутанский комикат мать его. Я остановил машину в середине толпы, и твари моментально облепили ее со всех сторон. Глухие удары по броне начали раздаваться со всех сторон. Ты пока не газуй, попросил Артем. Давай посмотрим, что они будут делать. Не буду, но аналитики сейчас ссад кипятком. Представь, как это выглядит со спутника, улыбнулся я. Мутанты облепили машину окончательно. Несколько тварей залезли на крышу и, судя по звуку, пытаются оторвать пулемет. Трое залезли на капот и начали энергично стучать по лобовому стеклу. Артём открыл больницу в боковом заднем окне. В неё тут же залезла мощная жилистая рука и попыталась схватить её за комбинезон. Умелым движением он легко сломал её в локтевом суставе. Тварь, грозно оскалившись, выдернула поврежденную конечность. Её тут же заменила другая рука. «Будешь ломать им руки?» – спросил я, держа сцепление наготове, а передачу включённой. «Нет, смотри», – Артём показал на лобовое стекло. «Альфа идёт». Альфа-мутант подошел к капоту и, громко зарычав, схватил собратьев за ноги и с легкостью отбросил назад. Остальные мутанты тут же расступились. «Поразительно!» — пробормотал я. «Похоже, они услушаются». «Вот это горилла!» — удивился Тёма, качая головой. «Даже широкоплечий Савельев по сравнению с ним доходяга. Похоже, ты нашел кого надо». Мутант поражает размерами. «Высокий широченный. Многочисленные шрамы усыпали тело. Поперек груди проходят четыре длинных рубца, словно большой зверь недавно поработал когтями». Неужто эта тварь билась с медведем? Все возможно. Оттолкнувшись от земли, альфа-мутант прыжком переместился на капот и, припав на колено, с размаху ударил кулаком в лобовое стекло. «Вот теперь гони», — рявкнул Тёма. «Не хочу я испытывать стекло на прочность». Я бросил сцепление. Машина рванула вперед, разрывая траву под колесами до земли. Твари, сидящие на крыше, не удержались и свалились на землю. Тем, что стояли впереди, повезло меньше всех. Машина сбила их и, легко переехав, начала бодро разгоняться. Альфа-мутант ловким движением перебрался на крышу и спустя несколько секунд скинул последнего сородича. Он остался один. «Да!» — восторженно зарычал Артем. «Именно этого я хотел. Теперь он крепко держится за и мы можем увести его, а потом разделать, как пожелаем». «Согласен», — кивнул я, переключаясь на повышенную передачу. «Вот только ты первый пойдешь на улицу, а я лучше в машине посижу. Ты подумал, как теперь ему по суставам стрелять?» «Вот тут проблемка», — задумчиво согласился Тема, перелезая на переднее сиденье. «Ты давай гони. Километров десять проедем, найдем пустырь беззараженных и освежуем его. Пока едем, придумаем». «Включи связь», — попросил я. «Хочу услышать Савельева». Артем ловко поработал с электроникой внедорожника и жестом показал, что все работает. «Кто в эфире?» — спросил я, показывая Теме большой палец. Говорит Шухов. «Идиоты!» — заорали динамики голосом Матвея и Савельева настолько неожиданно и громко, что у меня появилось желание выйти из машины на полном ходу. «Вы что там, суки, вытворяете?» — продолжил орать он. «Совсем остатки мозгов потеряли!» «Да не ругайся, Савельев, Я попытался быть предельно убедительным. «Взяли языка. Везем на базу. Можете высылать за нами транспорт». «Какого нахрен языка?» — рявкнул Матвей. Артем немного понизил громкость. «Вы, сука, в курсе, что у вас на крыше динозавр сидит?» «Три минуты назад был мутант», — сдерживая смех, ответил я. «Не знал, что они так быстро могут менять форму. Какой динозавр-то? Трицератопс или птеродактиль? Может, диплодок, но тот тяжелый должен быть и на крыше, вряд ли поместится. Артем, нестерпев, согнулся и начал смеяться, зажав рот кулаком. Савельев, похоже, услышал. «Вы там что, суки, совсем страх потеряли? Шухов, это серьезное нарушение. Ведите себя подобающе!» Похоже, Матвей начал немного успокаиваться. «Шухов, тебя ждет личный разговор с президентом». «Да мне плевать, Матвей», — грубо ответил я. «Что хотим, то и делаем. Чем вы меня можете напугать? Увольнением? Я давно не работаю. Побьете? Попробуйте». «Пристрельте? Извольте. Я буду делать то, что считаю нужным. Выслайте крыло и клетку не забудьте отправить. Крепкую клетку. Скоро у ваших спецов будет уникальный опытный образец для исследований». Не дожидаясь ответа, я ударом кулака отключил связь. «Это было жестко», — серьезно сказал Артем. «Ничем хорошим не кончится». «Тебе не плевать на это?» «Меня уже достал этот постоянный контроль. Несколько месяцев мы были сами по себе, а теперь, когда наконец-то что-то стало получаться, нас вспомнили. Они, похоже, забыли, что мы легко можем обходиться без них». «Тут ты прав», — согласился Тёма. «Тыкать нас носом не надо, и в поддержке мы не нуждаемся». Отмахав 10 километров с Альфа-мутантом на крыше, мы нашли чистый от присутствия зараженных полей и свернули на него. Разогнав машину под сотню с лишним, я применил экстренное торможение, но Альфа сумел удержаться. «Похоже, придется во что-нибудь врезаться», — предложил Тёма. «По-другому он не слезет». «Значит, будем искать, куда можно врезаться», — согласился я. Долго искать не пришлось. И врезаться тоже не пришлось. На скорости 80 км в час я слишком поздно заметил идущую поперек поля колею. Солидно заросшую травой, от оттого практически незаметную. Такую колею после себя оставляют тяжелые лесовозы. Таких по стране не множество. Широкие и глубокие. Влетев в нее на Ниве с большой скоростью, передние колеса отлетят вместе с подвеской, а задний мост вообще целиком. Но «Тигр» оказался крепче. Я успел нажать тормоз, но сделал только хуже. Машина буквально воткнулась в неожиданное препятствие. Ремни спасли нас от удара, а вот мутанта запульнула, словно катапультой. Выдрав куски земли, внедорожник несколько раз подпрыгнул и, перелетев через препятствие, остановился. Следом приземлился мутант-снаряд. Приземлился нехорошо, прям на голову. Будь мы в этот момент рядом, то, скорее всего, услышали бы хруст позвонков. «Лишь бы не убился!» — рявкнул я, отстегивая ремень, схватил в руки автомат и пули выпрыгнул из машины. «Не должен!» — ответил Артем, делая то же самое. «Впервые в жизни ты беспокоишься за жизнь мутанта!» Я подбежал к альфа-мутанту и меткими выстрелами разнес коленные суставы и лодыжки. Тварь начала елозить поврежденными конечностями, размазывая бурую густую кровь. Даже со сломанной шеей конечности не утратили подвижность, что с точки зрения медицины практически невозможно. Схватившись руками за голову, мутант резким движением вернул ее на место. Характерный хруст раздробленных позвонков резанул по ушам. «Стреляем?» — с опаской спросил Артем, держа мутанта на прицеле. Я покачал головой, наблюдая, как тварь при помощи рук перевернулась на спину и попыталась встать. Вся морда измазана идущей, изо рта кровью. «Слишком сильные повреждения», — объяснил я. «Кости срастутся, но на это нужно время. Он сейчас не опасен. Вернее, не слишком опасен». Мутант услышал меня и попытался атаковать из положения лежа. Выстрелы разбили локтевые суставы. Потеряв управление конечностями, он все равно продолжил пытаться добраться до меня, извиваясь, словно змея. «Я за снарягой», — объяснил Тем и убежал к машине. После десяти минут возни мы сумели спеленать альфа-мутанта. Перерезав крепкий, как троса, сухожилий, тем самым практически обездвижив, замотали поврежденные руки и ноги, притянув друг другу за спиной. Тварь стала похожа на скорчившуюся паука. Голову на сломанной шее тоже зафиксировали к конечностям, неестественно вывернув, тем самым не позволив позвонкам срастись. «Может ли эффективности вбить ножи в суставы?» – спросил Артем. «Береженого Бог бережет». «Я согласился». Мы их били в суставы мутанта армейский штык ножей Погрузить махину весом почти в два центнера не составило труда. Проверив внедорожник на отсутствие повреждений, направились к шоссе. По дороге связались с Зарипом и получили координаты посадки крыла из расчета сближения транспорта. Зарип отвечает абсолютно безразличным голосом, показывая, видимо, неприязнь. Ничего, перебесится. Чувствуется, что на базе будет серьезный разговор с высшим руководством и участием президента. «Что должно было стать с человеческим организмом, чтобы он продолжал функционировать даже с такими повреждениями?» — спросил Тёма, разглядывая лежащего прямо на оружии альфа-мутанта. «Меня это тоже удивляет. Сломанные шейные позвонки и перебитый спинной мозг — верные потери контроля над конечностями», — согласился я, не зная ответа на вопрос. «Пусть ученые с ним возятся. Они его на молекулы разберут, если, конечно, в штате имеются реально знающие», — сказал Тёма. «Но одна гипотеза у меня имеется». «Рассказывай», — попросил я, сбрасывая скорость и обижая небольшой затор по обочине. «Симбиоз. Вирус изменился и создал клетки-симбионты. Каждая из таких клеток имеет непосредственную связь с огромным множеством других. Даже поврежденный спинной мозг не наносит вреда организму, потому что его функцию берут на себя симбионты». Но мутанты погибают, если им выстрелишь в голову», — подметил я. «Значит, мозг выполняет прежние функции. Мозг — главный, без него никак». «В любом случае, нам не узнать этого, Игнат. Пусть ученые думают, это их работа. В этом ты прав, согласился я. До точки посадки крыла доехали, когда стемнело. Используя ноктовизор, оценили степень опасности и убедившись в ее отсутствии, принялись дожидаться транспорт. Ставшего верным другом тигра бросать не хотелось. Так же, как когда-то не хотелось бросать внедорожник «Волк». Крыло прилетело с точностью в несколько минут, и началась погрузка альфа-мутанта. Мощные прожекторы летательного аппарата осветили пространство, и проблем не возникло. Савелев лично руководил погрузкой, никак не комментируя наш поступок. Пленника поместили в мощную стальную клетку, не весть откуда раздобытую, и затащили ее внутрь крыла. Закончив, транспорт взял направление на прежнюю точку сбора и, догрузившись выжившими, вылетел в направлении базы «Северный В Вип-зону мы заняли сразу же и стали дожидаться Савелева, который пришел спустя несколько минут. Вытащив из бара минералку, Матвей достал три стакана и разлил в каждой до половины. Можете вискарика выпить, посоветовал я. Нерву успокоишь, расслабишься. Смеешься, Матвей смерил меня злобным взглядом. Не пью и тебе не советую. Алкоголь губительно влияют. Знаю, знаю, остановил я. Меня теперь вряд ли какое пойло возьмет. Организм быстро выведет из крови вредоносные вещества. А если перебухать до синих фантиков? немного развеселившись, спросил Матвей. Литр два спиртяги замахнуть за раз, по-любому вырубишься. Нет желания проверять, ответил я и залпом выпил минералку. Почему вы не могли сделать все в подобающем виде? спросил Матвей, изменив тему разговора. Зачем нужно было глупое шоу? Или мозги напрочь вытекли, захотелось острых ощущений, или жить надоело? Как Смирнов? спросил я, проигнорировав вопрос. Нормально, твой Смирнов. Живой и скоро будет здоровый, прооперировали уже. Девушка Катя от него не отходит, рассказал Матвей и уничтожил содержимое стакана одним глотком. Твоя совсем извелась. Узнала, что вы вдвоем пошли на мутантов и устроила истерику. Еле успокоили. «Ничего страшного. Потерпит», — ответил я, наблюдая, как Артем медленно подтягивает минералку. «Альфа-мутанта мы взяли. Сами живые и здоровые. Все хорошо. Скоро будем на базе. В теплой постели рядом с любимой женщиной». «Кто как?» — подметил Тема. «Твоих мы эвакуировали в первую очередь», — сообщил Матвей. «Скоро их доставят на Северный Клевер, как и нескольких отличных специалистов для препарирования мутанта». «Отличная новость», — улыбнулся Тема. «Базу на эвакуировали? и Кто командовал эвакуацией?» Базу Добрынина эвакуировали. Все сейчас на адмирале Кузнецове, ответил Матвей. У ребят, выполнявших эвакуацию, имеется понятие дисциплины. Камень был брошен в наш огород. Мы действовали четко и быстро, обошлись минимальными потерями. Убитых нет, отчитался Артем. Да, согласился я, в отличие от некоторых. Вместо того, чтобы отсиживаться на базе, можно было мобилизовать небольшую армию и нанести точечный удар по скоплениям мутантов. Нужно организовать мощный гарнизон в центре материка и отбиваться. Каждый раз не налетаешься, ресурс крыла не вечен. — О не беспокойся, — отрезал Матвей. — И не тебе нас учить. На создание армии, пусть даже небольшой, потребуется много ресурсов. Нужно обучать людей, нужно топливо, нужен транспорт. — Все имеется, — не согласился я. — Нужно просто меньше болтать и больше делать. — Не тебе нас учить. — Матвей хлопнул по столу, а я сделал пометку в слове «нас», а не меня. Он так и остался личным охранником президента. Не переделать его. А вот Алексей Смирнов — совсем другой человек. — Разговор до добра не доведет, — сказал я. — Давай прекратим его. Хорошо. Согласился Матвей. Устало вздохнув, как ни в чем не бывало, разложил кресло и закрыл глаза. Остаток полета провели в тишине. Добравшись до базы, принялись загружать клетку с альфа-мутантом. Когда закончили, разбрелись по коридорам, каждый к своей комнате. Позже я узнал, что мутанта доставили в специально организованную лабораторию, используя удерживающее устройство, распяли по всем конечностям. Гидравлические захваты надежно зафиксировали руки, ноги а также шею. За несколько часов он сумел регенерировать вследствие чего приборы зафиксировали 9 килограммов потери массы. Тело мутанта сожгло мышечные волокна, направив энергию на восстановление повреждений. Он снова превратился в грозное оружие убийства, вот только выбраться уже не смог. Выдохнув, я открыл дверь и вошел в комнату. Увидев меня, Наташа набросила, словно разъяренная львица, и принялась бить и кричать. Легким движением я скрутил ее, прижав спиной к себе и зажав рот рукой, заговорил. «Еще буянишь. Ничего не произошло. Я живой-здоровый». Говорит, старался шепотом, Так лучше доходит информация. «Успокоилась? Сейчас я медленно отпущу руку, и ты не будешь больше кричать». Я убрал руку и отпустил ее. Отбежав в сторону, она села посреди комнаты заплакала. Пожав плечами невидимым наблюдателем, я опустился рядом. «Ну зачем плачешь? Все хорошо, все живы», — сказал я максимально убедительно, хотя сентиментальностью никогда не отличался. «Все эти телячьи нежности точно не по мне». Вот убивать — другое дело. Трудно показывать чувство, которое показать не способен. И почувствовать не способен. «Почему ты не можешь просто быть рядом со мной?» — спросил Наташа, не прекращая реветь. «Нам и так осталось слишком мало. Ты носишься по лесам с автоматом, пытаясь всем доказать, какой крутой». «Ну, наконец-то! Именно это я хотел услышать. Значит, нам осталось слишком мало? Она что-то знает, но не говорит мне. Это плохо. Но, проговорившись раз, обратного пути не будет. Придется рассказать все, что знает». Легко подхватив, ее поставил на ноги и не сильно тряхнул. В глазах появился испуг, который подействовал отрезвляюще. Похоже, поняла, что сболтнула лишнего. «Значит, нам осталось совсем немного?» — серьезно спросил я. «Рассказывай, красота моя. Не отстану, пока не услышу желаемого». «Правду? Думаешь, не знаю, что много скрываешь?» Наташа энергично замотала головой. «Ничего не скажу». «Придется», — рявкнул я. «Могу устоять так очень долго, не отпущу, пока не получу желаемое». Дверь распахнулась, и в комнату влетел незнакомый парень. Я мысленно выругался, понимая, что ситуация идиотская. Придется разговаривать. Парень понимает, что зашел не вовремя, но не уходит. «У меня приказ», — сообщил он, опустив взгляд. «Вас требует к себе президент». «Так быстро?» «Оперативно работают. Даже раздеться не дали. Коль на то пошло, вызвали бы в момент прибытия. С другой стороны, хорошо, что так. Нас наверняка слушают. Незачем им обо всем знать. От меня кругом все скрывают, значит, буду делать то же самое. Поиграем в прятки». Выпустив Наташу, я, не говоря ни слова, последовал за посыльным, готовясь к словесному прессингу. Перечить Савельеву и Зарипову одну, а вот президенту попытаюсь выгородить Артема. Идея была моя, мне и отдуваться. «Скажу сразу», — начал я, как только вошел в кабинет и разглядел присутствующих президента Савельева и Зарипова. «Идея была моя, поэтому отдуваться мне». «Да сядь ты», — нервно сказал президент и показал на свободной стуле. Я сел и сложил руки на столе. Савельев и Зарипов переглянулись. Заметно, что они нервничают. С чего бы это? Итак, президент стал кивком указал на меня. «Какие претензии вы хотите выразить к этому человеку?» «Нарушение», — начал Зарипов, но президент жестом остановил его и сказал. «Знаю, знаю. Дисциплина хромает, начальство посылает, своевольничает и прочее. В этом нет ничего страшного». Челюсти Савельева и Зарипова отвисли, а глаза стали круглыми. «Два начальника пекинеса. Я откинулся на дорогом кожном стуле и принял самодовольный вид, не забыв скрестить руки на груди». Похоже, у меня появился союзник в лице президента. «Помните, о чем я просил вас?» Спросил президент. «По-моему, это было вчера. Я прав? Или мне впервые в жизни изменяет память?» Память у президента всегда была феноменальной, сомневаться в ней не стоит. Говорили, что он помнит каждую встречу и каждый разговор. Может повторить сказанное более 10 лет назад дословно. Еще постоянно читает и очень мало спит. Недаром в свое время президент занимал пост главы ФСБ, а до этого много лет работал в КГБ одним из лучших разведчиков. Скоро ему исполнится 70 лет, но остроты ума, а также хорошей физической формы он не потерял. «Мы помним», — ответил Зарипов за двоих, опустив взгляд. «Вы просили добыть образец для исследования, это было вчера». «Именно», — воскликнул президент. «И что вы мне ответили?» «Что для этого потребуется большая группа бойцов, хорошая клетка и тщательно спланирована операция», — повторил недавние слова Матвей Савельев. «С виду невозмутимо спокойный, но вздувшийся на лбу вены выдают напряжение». «Так и было», — подтвердил Зарипов. «Еще я говорил, что нам нужна особо развитая особь, на поиски которую идут не одни сутки». «Именно так вы и говорили», — кивнул президент и, посмотрев на часы, спросил. «У нас есть особо развитая особь?» «Да», — ответил Зарипов, заметно оживившись. «Особь просто уникальная, размеры поражают, таких мутантов мало». «А теперь скажите мне», — президент сделался задумчивым, «как два бойца, которых вы называли самовлюбленными идиотами, смогли добыть нужную нам особь всего за несколько часов, при этом имея ограниченное количество ресурсов? Без поддержки аналитиков, вертолетов и спутника. Как? Задумчивый вид президента поменялся на грозный. Показалось, что даже освещение в кабинете стало более тусклым, словно над ними нависла грозовая туча. Савельев и Зарипов стали похожи на двух нашкодивших пацанят, которых вот-вот отчитает отец за совершенную проказу. А, возможно, даже пройдет с ремнем по задницам. Меня это развеселило. Просто им повезло, с трудом выдавила себя Зарипов. «Нет», — вмешался я совершенно спокойно, отчего три пары глаз уставились на меня — Мы действовали максимально эффективно, стараясь не допускать критической ситуации. Не допускать, Зарип явно настроился спорить до последнего. Позволить мутантам облепить машину, кататься с одним из них на крыше, врезаться в яму и чуть не перевернуться, это ты называешь допускать? Помолчи, Илья, грубо попросил президент. Ребята справились на отлично, к ним у меня претензий нет. А вот к вам их очень много, и сейчас вы будете слушать о них, а потом пойдете работать. Президент посмотрел на меня. Ты можешь идти, Игнат. Поешь и приведи себя в порядок. Когда закончишь, вернешься к нам. Ступай». Кивнув, я поднялся и молча покинул помещение. Уже в коридоре позволил себе широко улыбнуться и направиться в личный апартамент в хорошем настроении. Но спустя мгновение я вспомнил слова Наташи. «В любом случае придется разговорить ее и услышать правду. Нам осталось слишком мало. Почему? И кому именно? Мне или ей, нам обоим или всему человечеству? Возможно, я не ошибся, высказав Артему опасение насчет четвертой волны». Программа уничтожения подготовила контрольный выстрел и скоро сделает его. Быть может, побывав на грани, Смирнов сумел что-нибудь вспомнить? Ощущение, что надо мной висит туча, так и не прошло. Похоже, смена настроения президента и странное ощущение ничего более, чем просто совпадение. Стоит ли готовиться к самому худшему? Или же просто сидеть и ждать? Поговорить с Алексеем я попытаюсь сразу после второго визита к президенту, а сейчас устрою Наташе допрос с пристрастием. Открыв дверь, я испытал разочарование. Наташа в комнате не оказалась. В комнате Алексея и Кати тоже пусто. Искать не стал. С базы ей никуда не деться, перебеситься и вернется. Заказав ужин, я по-быстрому сходил в душ и, сменив защитный костюм на легкую одежду, принялся за еду. Закончив с поглощением пищи, убрался в комнате, хотя этого можно было не делать, и направился к президенту. «С тобой мы еще пообщаемся», — безразлично сказал Зарипов, встретившийся мне в коридоре. «Не сомневаюсь», — улыбнулся я. Савельева я застал на выходе из кабинета президента. «Нормально ты выкрутился», — беззлобно сказал он. «Нам влетело по первое число. Главное, объявил полную мобилизацию. Теперь эвакуацией будут заниматься другие люди. На нас лежит задача по созданию мощной армии». «Без обид?» — спросил я, протянув руку. «Без обид», — улыбнулся Матвей и крепко пожал мою ладонь. «Вы четко сработали. Похоже, я стал забывать, что такое настоящая оперативная работа». «Нет, ты просто беспокоился о нас, но мы немалые дети. Контроль не нужен». «В какой-то степени ты прав», — согласился Матвей. «Заходи, он ждет тебя. Хлопнув Матвея по плечу, я постучал в дверь и вошел внутрь. «Проходи садись», — сказал президент, копаясь в планшете. «Ты не голоден?» — я покачал головой. «Нет». «Тогда мы можем идти?» — президент отложил планшет в сторону и поднялся из-за стола. «Твой недавний знакомый, врач Геннадий, провел анализ крови. Твои, Алексей Смирнова Хочет поделиться информацией». Лаборатория, в которой теперь трудится Геннадий, оказалась довольно большой и под завязку обставлена различной аппаратурой, предназначение большей части которой мне неизвестно. Прямо за прозрачной частью противоположной к двери стены располагается небольшое помещение, в котором в вертикальном положении находится пойманный нами альфа-мутант. Он прикован к мощной металлической площадке и надежно зафиксирован. Руки-ноги, восемь захватов, один на шее с возможностью увеличения давящей нагрузки. Умно, ничего не скажешь. Даже если он сумеет чудом высвободить конечности, то достаточно одного нажатия на кнопку и гидравлик оторвет голову. Геннадий выглядит усталым, но довольным. Поприветствовав нас, он заговорил. «А о вас не узнать, товарищ Шухов. Боевой костюм вам идет гораздо лучше, как остальным ребятам». «Показывай, рассказывай, что тебя удивило», — потребовал президент. Сию минуту отозвался Геннадий, усаживая нас на простенькие табуреты возле стола. «Я провел многочисленные анализы, взятые на пробу крови», — продолжил он. «Ваши Игнат, а также Алексей Смирнова и недавно доставлены особи. Очень удивительно, но вы все похожи». «В каком смысле похожи?» — без удивления спросил президент. «У каждого в крови обнаружены непонятные организмы». Эти организмы по размеру схожи с красными кровяными тельцами. Различие только в их строении и концентрации, рассказал Геннадий. Симбионты? Спросил я. Можно сказать и так. Кровь мутировавшей особи буквально кишит ими, отчего стал намного гуще. Многие органы претерпели серьезные изменения. Сердце увеличилось и теперь гораздо быстрее перекачивает более густую жидкость. По сути, от человека осталась только оболочка, но это не самое страшное. А что страшное? Спросил президент. «Мутировавший особь продолжает развиваться. Что будет дальше, мне пока неизвестно. Нужно время и более узкие специалисты. Думаю, тогда удастся узнать гораздо больше», — ответил Геннадий. «Специалисты и все необходимые ресурсы будут предоставлены. Вы, главное, работайте», — сообщил президент, усердно над чем-то размышляя. «А что со мной, Алексеем? Мы тоже изменяемся?» — интересовался я. «С вами все проще. Не мешал бы полное обследование, но могу смело заверить. Вы обычные люди, немного измененные, но все же люди». «Ты сказал, что все трое похожи», — напомнил президент. «Но строение мутанта изменилось. В чем похожесть?» «Я провел простейший тест. Смешал кровь обычного человека с небольшой частью крови мутанта, и человеческое буквально вскипело. Началось мгновенное увеличение численности организмов. Но когда я смешал кровь Игната с кровью обычного человека, но схожей по параметрам, посторонние тела, которые мы зовем симбионтами, просто погибли, не смогли приспособиться». «Получается, что если влить кровь Игната в другого человека, то ничего не произойдет, — спросил президент, даже при совпадении всех параметров». «Именно!» — кивнул Геннадий. «Но на лицо факт абсолютно противоположный. Алексей Смирнов получил кровь Игната и теперь становится таким же. Чем больше в крови появляется симбионтов, тем быстрее ускоряется процесс регенерации». «Все понятно», — президент решил закончить разговор. «Подготовьте развернутый отчет по проделанной работе. В случае особо важных открытий сразу сообщайте. Есть вопросы?» Геннадий несколько раз кивнул. «Да! Не мог бы Игнат остаться со мной на полчаса. Я хочу исследовать его. Процедура безболезненная, есть не считать забор крови». «Ройдешь обследование?» спросил президент. Я кивнул. Президент, не сказав больше ни слова, удалился.